Глава 12. Портной и Птицелов. Мистер Франки повесился. Верёвка поскрипывала. Она тянулась к дверной притолоке и к крюку для лампы, а петля передавила шею мистера Франки, из-за чего его голова склонилась немного набок. Мистер Франки был одет в свой обычный вишнёвый шелафрок. На скиде домашних туфель располагались всего в паре дюймов от пола. Словно он пытался дотянуться ими до ковра, но так и не смог. Рядом валялась перевёрнутая табуреточка. На лице старика застыло его коронное презрение, вкупе с так до конца и не оставившей его подозрительностью. Финч никогда прежде не видел мертвецов, но страха почему-то не испытывал. Должно быть из-за того, что он был поражён и не умел одновременно переживать ступор и страх. При этом с каждым уходящим мгновением Его всё сильнее охватывало гадкое ощущение. Он будто черпал ложкой и ел грязный талый снег. Финч начало тошнить, даже не от запаха. Мистер Франк не чем-то таким особым мертвецким не пах, а от самого ощущения обстановки в гостиной. Старик будто перестал являться человеком. Он словно был просто предметом, который кто-то поставил в углу и забыл. В голове Финча вдруг всплыло: "Надеюсь, вас настигнет то Чего вы так боитесь? И вы получите по заслугам. Это было последнее, что он сказал старому шпиону. Финч почувствовал себя просто ужасно. Зачем? Зачем он это сказал? Да, он был обижен, но теперь старик мёртв, и Финч вдруг отчётливо представил, как мистер Франки становится в дверном проёме, взбирается на табуретку, продевает голову в петлю. Глядя на покачивающегося на сквозняке мистера Франки, Финч отчётливо вспомнил его слова. Я всегда тут жил один, и кроме меня здесь пропадать некому. Но я боюсь, что тоже когда-нибудь пропаду. Боюсь этого сильнее всего. И знаешь что? Я никому не дам себя куда-то утащить. Я скорее повешусь, чем допущу подобное. Вот он и не позволил себе пропасть без следа. Сделал то, что обещал. Нет, оборвал себя Финч. Он словно очнулся от сна и со злостью поглядел на старика. Мистер Франки не сам это сделал. Зачем отправлять мне записку, а потом вешаться? Это глупо. Конечно же, это не самоубийство. Он слишком много знал. Мистер Франки выяснил что-то очень важное, и она добралась до него. Подлая миссис Чатни проникла в квартиру мистера Франки и убила его. Нужно было предупредить констебля Перкинса. Может, он бы помешал этой гнусной женщине совершить своё ужасное злодеяние. И всё же, несмотря ни на что, Финч понимал, что констебль ничего бы не сделал. Без доказательств он бы просто не поверил. И вот мистер Франки мёртв, висит в гостиной в своём домашнем шлофроке. К слову о шлофроке, из кармана что-то торчало, какая-то бумажка. Это что-то важное, подумал мальчик. Может, это связано с тем, почему его убили? Финч отмер и осторожно двинулся к старику, испытывая одновременно и страх, и надежду, что тот вот-вот дернется и схватит его. Мистер Франки не дернулся, и Финч потянулся за бумажкой. Рядом с карманом безвольно висела рука старика. Она была бледной, покрытой морщинами и волосами. Под обломанными ногтями запеклась кровь, как будто он кого-то поцарапал, защищаясь. Что ж, ему так и не удалось справиться с женщиной, к которому он столь снисходительно относился. Он был таким умным, хоть и дураком. Финч ведь пытался его предупредить, но почему мистер Франк не послушал? Финч достал бумажку. Это была очередная газетная вырезка. Мальчик уже собрался её прочитать, но тут неосторожно вдруг коснулся руки мистера Франки. Она была тёплой. Финч вздрогнул и отпрянул. Он посмотрел на лицо старика, Мальчик плохо разбирался в мертвецах и потому был сбит с толку. Может, мистер Франки ещё жив? Мистер Франки? Едва слышно позвал Финч. Весельник молчал и глядел куда-то в сторону. Мистер Франки, чуть громче повторил мальчик. Вы живы? Но, разумеется, мистер Франки не ответил. Что же делать? Отчаянно подумал Финч. Нужно кому-то дать знать. Но кому? Взрослым? Взрослым по очевидным причинам мальчик не доверял. И всё же он понимал, что нельзя просто оставлять всё как есть. Старик не может так висеть вечно. В доме ведь полицейские, вспомнил Финч. Если не им сообщить, то кому тогда вообще такое сообщают? Подобрав с пола свою банку с чаем, Финч выскочил из квартиры мистера Франки и бросился вниз по лестнице. Он преодолел все шесть этажей так быстро, что даже не заметил, как оказался у окошка миссис Поп. Раздалось пронзительное: "Не бегать!" А мистер Поп возмущённо зашелестел газетой. Финч подбежал к констеблю Перкинсу. Он собирался выложить всё сразу, но так запыхался, что смог выдавить лишь какую-то несусветную тарабарщину вперемешку с хрипами. Констебль Додж, который уже не спал, усмехнулся, глядя на мальчишку, и ткнул в его сторону своей дымящейся трубкой. Погляди, Перкинс, надменно сказал он. Оказывается, дети умеют отуплять со течением времени. Вот и этот их представитель уже забыл, как говорить. Но Финч даже не обратил внимания на насмешку. Мистер Перкинс, мистер Додж, воскликнул он. Мистер Франки, он он повесился. Миссис Поуп, выглянувшая из своего окошка, распахнула рот. Она была так потрясена, будто ей сообщили, что у неё из макушки пробился одинокий волосок. Судя по всему, консьержка никак не ожидала, что возможность заполучить квартирку Конрада Франки представится так скоро, несмотря даже на то, что она когда-то пыталась его отравить, если верить подозрениям самого бывшего шпиона. Прочие присутствующие отреагировали каждый по-своему. Мистер Поуп испуганно высунул нос из-за газеты. Доктор Нокт Закхлопнул книгу, которую читал, и поглядел на мальчика с подозрительностью. Что касается полицейских, к которым собственно Финч и обратился, то те поступили исключительно в своём репертуаре. Старший констебль расхохотался, поперхнулся табачным дымом и принялся судорожно кашлять, пуча глаза и крючась в кресле. А младший склонился к мальчику и схватил его за плечо. Как это повесился. Его глаза выдавали тревогу, а забоченность, даже злость. Что ты такое говоришь? Да он выдумывает, Перкинс. Разве не видно? пропыхтел мистер Додж, наконец прокашлявшись. Вот только любой здравомыслящий человек, который сейчас увидел бы Финча, ни за что не подумал бы, что он что-то там выдумывает. Мальчик тяжело дышал, он побогровел до корней своих синих волос, а его глаза от страха будто забыли, как моргать. А ещё Финч разозлился от того, что ему не верят. Он повесился у себя в гостиной. Я зашёл к нему, а он там висит. Констебль Перкинс отпустил мальчика и повернулся к старшему коллеге. Мистер Додж, нам следует поскорее подняться в квартиру этого мистера Франки. Господин доктор, он повернулся к доктору Нокту. Мы можем рассчитывать на вашу помощь. Конечно, конечно, ответил доктор и, подхватив сокляж, поднялся из кресла. Констебль Додж не торопился следовать его примеру. «Мальчишка городит какую-то чушь, а мы должны куда-то волочиться!» Констебль Перкинс нахмурился. «Сэр!» Доктор Нокт встал рядом с ним, выжидающе поглядел на старшего констебля, и тому не оставалось ничего иного, кроме как подняться на ноги. С тем весь его вид выказывал, что если уж он, Варфоломеус Б. Додж, и будет куда-то волочиться, то никому не даст усомниться в том, кто здесь главный. «Все за мной!» И берегись, мальчишка, если всё это какая-то шутка. Поп, вам нужно особое приглашение. Мистер Попп переглянулся с миссис Попп, вскочил со стула и сложив газету, поспешно отодвинул решётку. Оба констебля, доктор и мальчик, вошли следом за лифтёром в кабинку. Она тронулась и поползла наверх. В лифте со всеми, будто ещё один пассажир, поднималась тревога. И с каждым этажом она становилась больше, шире, словно рядом стоял толстяк, набивающий брюхо пирогами. Кабинка наконец замерла на шестом этаже, и лифтёр всех выпустил. Мистер Поуп, важно сказал констебль Додж, обернувшись к лифтёру, замершему в глубине кабинки. Вы пойдёте с нами. Я? удивлённо спросил мистер Поуп. Но зачем? Нам нужен жилец дома, знакомый с покойником, неумолимо сказал констебль. Желательно, чтобы это был взрослый. Дверь квартиры номер 16 была по-прежнему распахнута Настиш. Все прошли в прихожую, а оттуда в гостиную. Возвращаясь в это жуткое место, Финч очень надеялся, что старого шпиона там не окажется, что всё это или действительно игра его Финча в воображение, или какой-то жестокий розыгрыш. Но мистер Франки добросовестно присутствовал, по-прежнему висел в дверном проёме. Увидев покойника, мистер Додж буркнул: "Да что к тебе? Мальчик сказал правду", кивнул доктор Нокт. Мистер Додж вдруг воскликнул: "Постойте-ка. Это же тот старикашка, которого я видел". "Где вы его видели, сэр?" удивился мистер Перкинс. "Внизу, незадолго перед бурей. Миссис Поуп ещё что-то там разлила на полу". Он прошмыгнул по лестнице и вышел через дверь чёрного входа, озирался подозрительно. Это был он, точно он. Мистер Франк не никуда не выходит, глухо произнёс Финч. Хочешь сказать, что полиция в моём лицее лжёт, мальчишка? Это был он, в этом самом халате красном. Вы видели, когда он вернулся, сэр? уточнил младший констебль. И ещё чего? Делать не больше нечего, как следить за различными старикашками. Мистер Додж повернулся к лефтёру. Мистер Поп, вы узнаёте этого человека? Я? Я? На мистера Поупа было жалко смотреть. Он вжал голову в плечи, дрожал всем телом. Глядел лифтер куда угодно, но только не на висельника. «Я не...» «Мистер Поуп, возьмите себя в руки, чтоб вас...» рявкнул старший констебль. Его голос будто за шиворот вырвал лифтера из его прострации. Тот бросил быстрый взгляд на мертвеца и снова уткнул его в пол. «Да, сэр», кивнул мистер Поуп. «Это мистер Франки, хозяин квартиры». Он же один, спросил констебль. Да, сэр, совершенно один, и родственников не было. Доктор Нокт, меж тем, пересек гостиную и подошёл к висельнику. Поставив свой кваше на пол, он принялся деловито осматривать покойного. Оба полицейских приблизились к мистеру Франки и задрали головы. Финчу стало неловко и стыдно, то как эти люди изучали старика, вызывало в нём волну протеста и возмущения. Они оглядывали его методично, безразлично. И хоть Финч понимал, что мистер Франки мёртв, что ему теперь всё равно, а осмотр повешенного прямая обязанность полиции, он считал, что это как-то неправильно. "Видите, Перкинс, констебль Додж ткнул трубкой в то место, где над притолокой двери была закреплена верёвка. Крюк для лампы. Висельники их обожают. Когда это произошло, доктор?" спросил мистер Перкинс. "Вы можете примерно определить?" Доктор поглядел на зрачки мистера Франки, ощупал его кисть. Полагаю, прошло не более получаса, вероятнее около 20 минут. Всё происходящее походило на сон. Финч словно спал с открытыми глазами, наблюдая за задраными головами в высоких шлемах, за вытянутыми руками, на что-то указывающими, накивающиеся затылки и поскрипывающую верёвку. Голоса слились в невнятный гул. Мальчик перестал улавливать суть. Доктор что-то сообщал о зрачках покойного мистера Додж, что-то уточнял, а мистер Перкинс обыскивал карманы вишнёвого шелф-роко в поисках, как он сказал, предсмертной записки. Финч вдруг в полной мере осознал, что мистер Франки больше не будет ворчать и уточнять, какой ещё Финч через дверь. Мальчик плохо его знал и всё равно, несмотря на это, чувствовал себя сейчас неимоверно одиноким. Он понял, что всё дело в смерти. которая, как говорил дедушка, всегда приносит с собой пустоту, вытаскивает её из кармана, швыряет вам в руки и уходит, кого-то забирая с собой, в то время как пустота остаётся. Всё вдруг стало бессмысленным и незначительным. Какие-то поиски, расследования, вчерашние, завтрашние, была только пустота и ещё что-то с терпким привкусом безысходности. Финч вдруг представил себя вот так висящим и каких-то людей, которые измеряют его равнодушными взглядами, обыскивают его карманы в поисках предсмертных записок, оценивают, что там за крюк, к которому привязана верёвка. И тут слова мистера Перкинса вырвали мальчика из оцепенения. "Сэр", сказал он, обращаясь к мистеру Доджю. "Его борода. Что с ней не так?" удивился мистер Додж. "Эй, поп", он обернулся. У покойного была борода. "Да, сэр, была". ответил лифтёр. "Я не о том, сэр", сказал мистер Перкинс, нижняя часть бороды зажата петлёй. "И что? Ничего не понимаю", проворчал старший констебль. "Сэр, это странно. Почему он не выправил её всю поверх петли, прежде чем повеситься? Это же неудобно, что ли?" Мистер Додд ж был раздрадован странными вопросами своего младшего коллеги. "Перкинс, Перкинс", сказал он снисходительно. Не пытайся влезть в голову к самому убийце. Это как пытаться забраться в бутылку. Внутри попасть ещё возможно, но выбраться обратно труднее. Вы имели в виду наоборот, уточнил доктор Нокт. Изнутри льётся легко, но внутрь через узкое горлышко залить сложнее. Так, не путайте меня, доктор, рявкнул констебль Додж и повернулся к висельнику. Мы можем его снимать. Доктор кивнул и мрачно пошутил. Вряд ли он будет против. Финч мистер Перкин собрался к мальчику. Сделай кое-какое одолжение, принеси нож из кухни. Нам нужно перерезать верёвку. Мальчик поплёлся исполнять поручение. Нож отыскался почти сразу, лежал на кухонном столе рядом с поджаренными тостами и открытой банкой с джемом. Почему-то вид этого джема и этих тостов лишь сильнее вогнал Финча в состояние безысходной меланхолии. Он вернулся с ножом. А доктор как раз сообщал, что мистер Франк и без сомнения умер по причине удушения. Он повесился. Мальчик не понимал, почему этот тип говорит такие очевидные вещи, но констебль Додж был доволен. Как удачно, что вы оказались здесь, доктор, сказал он. У нас будет официальное заключение для рапорта. Финч отдал нож, и мистер Перкинс, встав на табуретку, принялся перерезать верёвку чуть выше узла. над макушкой весельника. Когда дело было сделано, мистер Додж и доктор Нокт придержали тело и мягко опустили его на пол. Но что же стало причиной? Младший констебль заазирался, оглядывая гостиную, оценил горы газет, разложенные повсюду вырезки. Причиной? спросил мистер Додж. Просто так люди не вешаются, сэр, должна быть причина. Да какая нужна причина, когда ты дряхлый одинокий старикашка и квартируешь в горе? ворчал старший констебль. На его месте я бы уже давно того петлю сплёл бы. Мистер Поп, может быть, вы подскажете, спросил Перкинс. Мистер Франк не был чем-то опечален, может быть, обеспокоен? Да нет, пролепетал лефтёр. По нему было видно, что он мечтает поскорее отсюда уйти. Был ворчлив, как всегда, никто не знает, что творилось у него в голове. Он странным был. Полагаю, кое-кто всё же знает. Перкинс многозначительно глянул на Финча. Ты ведь не случайно обнаружил мистера Франки, так, Финч? Почему ты сюда пришёл? Записка в кармане мальчика будто запылала огнём. Он меня позвал, сказал Финч, глядя в пол. Зачем? Он хотел, чтобы я помог ему разобраться с Финч вдруг замолчал. Он понял, что ни в коем случае нельзя ничего рассказывать этим взрослым, ведь даже мистер Перкинс, каким бы славным он ни казался, не поверит. С чем разобраться? спросил мистер Додж. С тостами и джемом, соврал Финч, бросив взгляд украдкой на кухню. Мистер Франки пригласил меня выпить чай с тостами и джемом. Он лучший друг моего дедушки, и пока дедушки нет, приглядывает за мной. Это правда? спросил Перкинс мистера Поупа. Они с мистером Фергином друзья, сэр, подтвердил лефтёр и добавил. Господа, я больше не нужен. Вы позволите мне удалиться? Да, Поп, вы пока что свободны, сказал мистер Додж. Но прежде чем уйдёте, отключите обогрев в квартире. Нам нужно, чтобы покойник продержался всё время бури. Не хотелось бы, чтобы он завонял весь дом. Мистер Поп булькнул и зажал рот ладонью. Выскочив из гостиной, он торопливо закрутил вентили на трубах в чулане и покинул квартиру. Ждите нас у лифта, крикнул ему вслед мистер Додж. «Полагаю, присутствие детей здесь сейчас так же не слишком уместно», заметил доктор Нокт. Констебли закивали. «Финч», — сказал Перкинс, — «пожалуйста, отправляйся к себе, мы тут совсем разберемся». Мальчик усомнился в том, что здесь вообще в чем-то можно разобраться, но спорить не стал. Он вышел из квартиры мистера Франки и, не обратив внимания на мистера Поупа, нервно постукивающего пальцами по решетке лифта и пытающегося отдышаться, словно сам стал жертвой удушения направился вниз по лестнице мальчик вдруг понял что до сих пор сжимает в руке жестяную банку с чаем он ведь так и не вернулся к корабелю что ж подумал он квартира номер 9 не худшее место в котором можно сейчас оказаться да и рабела всё ещё ждёт свой чай дверь квартиры семейства Джей была открыта когда финч вошёл в прихожую Сергиус Дрей тут же выскочил из гостиной, как пробка из бутылки, словно только и ждал появления мальчика. «Что там за переполох наверху?» – спросил он. Мистер Франки повесился. Блеклым голосом ответил мальчик. «Франки, Франки!» – пробормотал мистер Дрей, деланно задумавшись. «Не припоминаю такого». «Вы прекрасно знаете, о ком речь», – сказал мальчик. «Он вам мешал». «А-а-а!» – дядю Сергиуса словно вдруг осенило. «Тот Франки!» «Ну, значит, больше мешать он не будет. Ха-ха! Что это у тебя в руке?» Мистер Дрейт ткнул пальцем в жестяную банку Финча. «Чай для Арабеллы. Можно я заварю его у вас на кухне?» Мистер Дрейт кивнул и растянул губы в усмешке. Финч тяжело вздохнул. Он понял, что сейчас его поразят чем-то невероятно остроумным. «Только не повесься, если вода будет закипать слишком медленно!» Выдел мистер Дрей и с хохотом удалился в свою комнату. Финч с тоской поглядел ему вслед. Всё-таки Арабелла была права, эти взрослые совершенно предсказуемые. Отправившись на кухню, он взял чайник, проверил наличие в нём воды и поставил его на печку, после чего разжёг горелку и уселся на стул, с тоской глядя на огонь. Финч не представлял, как сообщить Арабелле про мистера Франки. Как вообще говорят людям о том, что кто-то умер? А как же дедушка огорчится? Он будет очень горевать, когда вернется и узнает, что мистер Франки повесился. Но хуже всего то, что подлая убийца так и останется безнаказанной. Злодеи слишком хитрые, и с ними нипочем не справится каким-то детям. О чем тут говорить, если уж даже бывший шпион, который и на милю врагов к себе не подпускал, взял и утратил бдительность? При этом он ведь собирался сообщить что-то важное. Опасность грозит и Финчу с арабелой, так он написал в записке, и Финч вспомнил о газетной вырезке, которую достал из кармана вишнёвого шлафрока старика. Сунув руку в карман бридиджи, он вытащил её и прочитал: "Некролог. С прискорбием сообщаем, что сегодня из жизни ушёл мистер Крафни, живший в Горри". Мистер Крафни имел вредную привычку лезть не в своё дело и доставлял прочим уйму хлопот. Посему он собственнаручно решил покончить со своим бренным никому не нужным существованием и повесился в гостиной своей квартиры. Спешим утешить читателей, что скорбеть по нему никто не будет. Некролог. С прискорбием сообщаем, что сегодня из жизни ушёл мистер Чинф, живший в Горре. Мистер Чинф считал себя умнее всех, но никогда не глядел под ноги он часто бегал по лестнице и в какой-то момент безопасность его подвела он споткнулся на лестнице и сломал себе шею так как мистер Чинф частенько пренебрегал правилами и даже считал себя выше их то мы надеемся читателей утешит то что скоропастижная кончина мистера Чинфа стала всего лишь ожидаемым следствием его необдуманного поведения некролог С прискорбием сообщаем, что сегодня из жизни ушла мисс Джейд, жившая в Горри. Мисс Джейд была весьма любопытной особой и совала свой нос куда ни просят. Её любопытство и стало для неё роковым. Она открыла решётку, ведущую в лифт, и упала в шахту. Читателей должно утешить то, что мисс Джейд отличалась вредным характером, и любое общество без её присутствия сможет вздохнуть свободно. За сим некрологи за сегодняшнее число исчерпаны. А редакция может лишь обратить особое внимание читателей на то, что им стоит быть бдительными, смотреть под ноги, не заглядывать в пустующие шахты лифтов и, что самое важное, не лезть не в своё дело. Если они, конечно, не хотят, чтобы их имена появились в данной рубрике любимой всеми газеты. Книга была очень интересной. Мистер Киви всегда говорил забавные едкие вещи. Он был талантливым мошенником, мастером перевоплощения и пользовался популярностью у дам. А ещё он постоянно влипал в различные неприятности из-за своей непомерной тяги к приключениям. У него был личный враг мистер Рид, полицейский сыщик, специализирующийся на поиске мошенников, в частности, мастеров перевоплощения, а если точнее, тех, кто пользовался популярностью у дам. И он постоянно гонялся за мистером Киви. Но мистер Киви неизменно оставлял его с носом. И даже когда заподня захлопывалась и всё уже казалось кончено, ему удавалось с шиком и блеском выходить из ситуации. Противостояние этих двух людей было сугубо джентльменским, очень стильным и остроумным. Финч уже прочитал повесть Три письма из Мейби и приступил к карте на подошве ботинка. Он сидел на краю кровати Арабеллы, читал в скупом свете лампы, стоявшей на столе, и попивал чай. За окном выл ветер. Снег бился и царапался о железные штормовые ставни. Чтение захватило мальчика с головой и не давало ему думать ни о чём, кроме как о том, как же мистер Киви обставит злобного барона Друвиша и что мистер Рид планирует предпринять, чтобы схватить талантливого мошенника. Финч отхлебнул из чашки, перевернул очередную страницу и вдруг почувствовал на себе пристальный взгляд. Взгляд был строгим и осуждающим. Читаешь мою книжку, пьёшь мой чай и сидишь на моей кровати? негромко спросила рыжая распатланная голова, торчащая из кокона одеял и пледов. Финч глянул на неё и улыбнулся. О, ты проснулась. Значит, он тебя всё-таки не отравил. Кто? удивилась Арабелла. Доктор Нокт. Это ещё кто такой? Керри. Что? Финч собрался было ответить, но вдруг понял, что каждое новое уточнение приводит к ещё большей путанице. Кажется, мы уже это проходили, улыбнулась девочка. Только тогда ты ничего не знал, и спрашивала меня, сколько провалялся в бессознании. Наверное, это уже входит в привычку. Опасная у нас работа распутывать взрослые тайны. Ты даже не представляешь, мрачно сказал Финч. И он всё рассказал о Рабеле. Финч полагал, что не найдёт слов или выражений, описывающих всё, что случилось после возвращения домой, но к своему удивлению изложил события довольно последовательно, едва ли не как список покупок, сухо и почти безэмоционально. Казалось, он просто исчерпал весь запас страхов и переживаний, которые в нём копились с момента, как он притащил Арабелу домой. Арабела слушала его рассказ с ужасом и восторгом. Её глаза всё расширялись и расширялись, хотя казалось бы, куда уж больше. Она то бледнела, то краснела, а услышав о мистере Франки, и вовсе негромко вскрикнула. Когда же Финчер рассказал ей про некрологи, в которых были описаны их собственные скоропостижные смерти, она издала испуганный ах. "Надо же, о нас написали в газете", заявила Арабелла и завернулась как змея и приподнялась вместе со своим одеяльным коконом. Шеф в кровати, она оперлась спиной на подушку. Да, в разделе некрологов, напомнил мальчик. Птицелов избавился от мистера Франки, а теперь избавится и от нас. Пусть только попробует, храбро ответила Арабелла. Кажется, это заразно, пробубнил Финч. Мистер Франки заразил тебя беспокойностью. А вот и нет, важно сказала Арабелла. В отличие от него, мы не недооцениваем миссис Чатни, потому что она видите ли женщина Женщины бывают очень коварными, уж мне можешь поверить. Так что эта грымза не застанет нас врасплох. Судя по всему, сон пошёл девочке на пользу. Несмотря на то, что её рыжие волосы напоминали сейчас сущий ковардак, и то, что она в общем ещё выглядела довольно болезненной, глаза её сверкали, а в голосе звучала хорошо знакомая финчу раздражающая решимость. "Ты так говоришь", заметил он с сомнением, как будто у тебя есть план. Конечно, есть, Арабелла прищурилась. Мы пойдём к миссис Чатни. Финч решил, что всё-таки доктор Ноктэ её отравил. Вероятно, дал ей вместо согревины какой-нибудь отуплин. Да и слова констебля Доджа о том, что дети со временем могут отупляться, уже не казались Финчу такими уж абсурдными. Мы не пойдём к ней ни за что, воскликнул он. Конечно, пойдём, нетерпелившим возражений голосом заявила генерал армии рыжих госпожа Джей. Нам ведь нужно всё узнать. А у кого мы ещё узнаем что-то, как не у пособницы Птицелова? Ты что, меня не слушала? вскинулся Финч. Она же убийца. Она убила бедного мистера Франки. Вот именно, закивала девочка. Мы знаем, что она убийца, так? Так. Мы знаем, что она второй агент Птицелова, так? Так. Но есть и ещё кое-что, то, что ты, конечно же, упустил, то, почему мы будем в полной безопасности. Что я такого упустил? Спросил Финч, чувствуя подвох. Арабелла напустила на себя учительский вид. Некрологи были напечатаны в утренней газете, которую принёс мистер Дьюи, верно? То есть она получила приказ убить нас, а это именно зашифрованный приказ от нас избавиться, как ты и сам, наверное, понял, до того, как послала нас в гротвой. Она могла прочитать некрологи после того, как мы ушли, заметил мальчик. Мистер Франки ведь был убит после того, как мы вернулись. Я не о том, А Рабелла резко покачала головой. «А о том, что она совершила очень большую ошибку, отправив нас выяснять, кто живет на чердаке с круглым окном. Теперь у нас есть сведения, которые ей очень нужны». Финч наконец понял. Он нахмурился, по достоинству оценив свою недогадливость, но тут же списал ее на потрясение из-за череды трагических злоключений, которые пережил. «Она не сможет нас убить, пока все не узнает», подытожил мальчик. потому что мы владеем её тайной. Вот именно, кивнула Арабелла. По твоим словам, она была очень взволнована, когда мы вернулись. Всё вы спрашивала: узнали ли мы что-то? Так что она ничего нам не сделает до того, как выяснит, что мы видели и с кем говорили. Но ну, а мы выведаем у неё всю правду. Финч немного успокоился. Ему начал казаться, что жизнь не такая уж и безысходная, как раньше. а всё потому, что он снова был не один со своими тоскливыми мыслями. И, кстати, сказала девочка. Это твоё? Арабелла повозилась внутри одеяльного кокона и вытащила из его глубин чёрное перо. Финч взял его. Перо больше не жгло и было чуть тёплым. Что это такое? требовательно спросила Арабелла. Откуда оно у тебя? И почему я об этом ничего не знаю? Мне его дала мисс Кол. сказал Финч, нежно поглаживая пальцем чёрные волосинки. Она вытащила его из волос. Перо не птицы, прокомментировала девочка. Наверное, только благодаря ему я не замёрзла насмерть в буре. Ещё благодаря мне, напомнил Финч и положил перо в карман. Арабелла улыбнулась. И я, кажется, снова начинаю мёрзнуть, сказала она, бросив выразительный взгляд на чашку в руках Финча. после чего многозначительно кивнула на дверь комнаты, намекая на то, что ему следует прямо сейчас принести чай и ей тоже. Финч тяжело вздохнул, словно его отправляли не на кухню, а на каторгу, находящуюся к тому же на краю света, и слез с кровати, плюхнув на нее книжку о приключениях мистера Киви. Он уже почти был в дверях, когда Арабелла окликнула его. «Финч, а сколько я провалялась без сознания?» Финч обернулся и взглянул на часы, стоявшие на столе девочки. Весь день и всю ночь. Сейчас 7 утра. Начался второй день снежной бури. Миссис Жужанна Чатни, подлая убийца и весьма высокомерная особа, сидела на том же самом стуле, на котором сидела, когда устраивала допросы детям в прошлый раз. На ней было зелёное платье, и благодаря ему она походила на змею. змею, которая, закинув ногу на ногу, легонько болтает по воздуху туфелькой. В руке миссис Чатни держала монштюк с подожжённой папиреткой, и рыжий дым завис вокруг, будто ржавая пыль, вздутая с её морального компаса. По хозяйке квартиры номер 6 было видно, что она не испытывает никакого чувства вины за то, что сделала. Более того, она выглядела весьма довольной собой. Миссис Чатни глядела на детей пристально, словно прикидывая, сколько в них веса, каков объём их лёгких и насколько громко финч и арабелла способны кричать, а также отмечала прочие вещи, которые отмечают все опытные убийцы. При этом она явно пыталась скрыть нетерпение. Финч с арабеллой вновь сидели на диване напротив. Почти не шевелились и едва дышали, глядя на миссис Чатни, которую от них отделяло всего пара футов. Револьвер мистера Хемма, мальчик сразу это отметил, лежал на столе возле печатной машинки. Финч очень надеялся, что план Арабел сработает. Сейчас, глядя на эту женщину, он отчетливо понимал, насколько она опасный человек и как глупо было с ней связываться. Квартира тонула в полутьме. Лампа горела лишь на столе с печатной машинкой. Миссис Чатни, вероятно, работала за ним, когда они пришли. Окно гостиной, помимо того, что было задраено штормовыми ставнями, так ещё и было закрыто шторой. Идеальная обстановка, чтобы расправиться с детьми, не дожидаясь удобного случая на лестнице или у лифта. Мы сказали констеблю Перкинсу, что идём к вам пить чай. Тара была нарушила тишину, будто вспорола конверт ножом для бумаги. Он знает, что мы здесь. Голос её подвёл. Пару часов назад она была не в пример храбрее. Но одно дело быть уверенной, находясь в безопасности в своей уютной спальне, и совсем другое вести переговоры с человеком, который способен на хладнокровное убийство сидя напротив него. Девочка ещё не полностью отошла от пережитого накануне. На ней было несколько кофт, и всё равно она заметно дрожала. Хотя это могло быть и из-за того, как женщина, сидящая на стуле напротив, глядела на них. "Мы пришли заключить с вами сделку", сказал Финч. "Сделку?" Хм. Внимание миссис Чатни вдруг привлекло бормотание из подслушивающего рожка. Она повернула к нему голову. Из рожка едва слышно раздавалась какая-то чепуха. Мистер Блувин врал миссис Поуп, будто слышал шум бури из квартиры вдовы Лили. Мистер Поуп бездарно и совершенно не смешно зачитывал анекдоты из газеты Констебль Дотджу, а старуха Горбль жаловалась на постоянные сквозняки, на радиофор, который не работает. И на то, что в доме развелось слишком много констеблей. Финч не всслушивался. Сейчас его волновало другое смогут ли там внизу услышать их крики. Любопытно, сказала миссис Чатни и вновь поглядела на детей. Что ещё за сделка? Мы вам расскажем всё, что узнали, начала Арабелла. А это важные для вас сведения, вставил Финч. Да, очень важные, подтвердила девочка. Миссис Чатни лукаво улыбнулась. И что же вы хотите взамен, чтобы вы нас не убивали?" не твёрдым голосом сказал Финч. "Что?" миссис Чатни удивлённо вскинула бровь, словно ослышалась или не могла поверить в наглость этого маленького попрошайки, который нелепо пытается украсть себе ещё немного жизни, когда всё уже спланировано и подтверждено. "Не сталкивали меня с лестницы," уточнил мальчик. "А Арабелу не сбрасывали в шахту лифта." "Что ты несёшь?" раздражённо спросила миссис Чатни. Она явно пыталась прикинуться, будто не понимает. Так вы согласны? сжав зубы, уточнила Арабелла. Миссис Чатни поглядела на детей недобро, сперва на мальчика, затем на девочку. Она поняла, что они пытаются сделать: шантажируют её, угрожая скрыть то, что узнали перед бурей. Маленькие прохвосты догадались, что какой-никакой, но рычаг давления у них имеется. Это всё усложняло. Мне кажется, это честно, сказала Арабелла. потому что вам наверняка хочется узнать, кто живёт на чердаке с круглым окном и что он нам говорил. Или она, поспешно добавил Финч, зло взглянув на едва не проболтавшуюся подругу. Миссис Чатни молчала. Она словно погрузилась в раздумья или прислушивалась к тому, что происходило за окном. Буря усилилась. Метель набрасывалась на окно со всей яростью, будто швыряла в дом трамвайные вагоны. Даже страшно было подумать о том, что творилось сейчас на улице. Оставалось надеяться, что дом крепко врос корнями в землю и его не унесёт. Миссис Чатни поднесла монштюк к губам, выдохнула струю дыма и сказала: "Конечно, я хочу узнать, что вы выяснили. Иначе я бы вас туда не отправляла перед самой бурей. Но я всё не пойму, что вам нужно. Пожалуйста, не убивайте нас, как вы убили мистера Франки", сказал Финч таким тоном, словно просил дозволения съесть ещё одну порцию десерта, а не говорил об убийствах. "Я не убивала, Франки", гневно воскликнула миссис Чатни. "Что за глупые дети? Он просто повесился, об этом весь дом знает. Взрослые иногда так делают, когда больше не могут выносить, к примеру, несносных детей". Миссис Чатни выглядела не просто оскорблённой, она была едва ли не в ярости. И если бы Финч не знал, что всё это просто актёрская игра, он бы, возможно, ей даже поверил. Мы всё знаем, сказал он. И что же вы такого знаете? прищурилась миссис Чатни. Она попыталась сохранить самообладание, хотя это было и непросто. Эти дети могли вывести из себя даже фонарный столб. Птицелов велел вам убить мистера Франки потому, заговорила Арабелла, что он мешал его коварным замыслам. Мистер Франки узнал что-то важное, добавил Финч. И вам через некрологи передали приказ убить его, хмуро продолжила Арабелла. И нас тоже, сказал Финч. Меня столкнуть с лестницы, а Рабелу сбросить в шахту лифта. Наверное, потому что мы тоже мешаем пути Целову, закончила Рабела. Вот. Миссис Чатни тряхнула головой, видимо, надеясь, что тот абсурд, который дети ей наговорили, как-то внутри упорядочится. Поднявшись на ноги, она прошла через гостиную и исчезла в прихожей, но вскоре вернулась, держа в руках газету Скрип в Горри. Судя по всему, свежий выпуск. Также не говоря ни слова, она снова уселась на стул, сразу же открыла одну из последних страниц и впилась в неё взглядом. Дети следили за лицом миссис Чатни. Пока она читала, губы её слегка шевелились, глаза сузились, бровинах хмурились, а на лбу углубилась морщина. "Что ж", сказала она наконец, сложив газету. "Признаю, что весь тот бред, который вы только что несли, всё же..." Она прервала себя и задумчиво пробормотала: «Значит, Франки действительно убили. А я уж было подумала, что и вовсе не знаю этот дом и его жильцов». «Миссис Чатни», — начал было Финч, но женщина подняла руку, прерывая его. «Достаточно. Я вынуждена вас огорчить». Финч и Арабелла испуганно переглянулись. Миссис Чатни продолжала. «Я не убивала Конрада Франки. И вас, что бы вы там себе не придумали, тоже убивать не намерена, и, более того... Никогда не собиралась, какими бы настырными вы ни были. Мы вам не верим, заявил Финч. Да, не верим, добавила Рабелла. Мистер Франки, хорошо, утомлённо сказала миссис Чатни. Расскажите мне, как я всё это по-вашему провернула. Финч не понимал, зачем это нужно. Всё выглядело так, будто она просто решила проверить, что им известно. Что ж, он всё ей сейчас расскажет, и она поймёт, что её планы уже никакая не тайна. и ей не останется ничего иного, как начать воспринимать их всерьез. Он очень на это надеялся. «Вы пришли к мистеру Франке», — вдохновенно начал Финч, «и повесили его за крюк для газовой лампы над дверью. И все обставили так, будто он сам повесился, потому что эти крюки самоубийцы просто обожают. И никто бы даже в этом не усомнился, ведь для того, чтобы взять и повеситься, не нужна никакая причина, когда ты одинокий, дряхлый старикашка и квартируешь в горе». На его месте кто угодно уже давно бы сплёл петлю. А потом вы вернулись сюда и, наверное, пошли пить свой какао, как ни в чём не бывало, потому что женщины бывают очень коварными. Какая я ужасная, фыркнула миссис Чатни. Да, хором ответили дети. Миссис Чатни старательно пыталась выглядеть беззаботной, но движения выдавали её с головой. Они были резкими, отрывистыми, напряжёнными, словно внутри у неё работали новенькие, не до конца прилаженные пружины. И вы пришли сюда договориться, под и тоже ложь женщина. Просить меня не убивать вас, как франки. Ну да, покивали дети. Хорошо, миссис Чатни раздражённо хлопнула в ладоши. Давайте сыграем в эту дурацкую игру до конца. Полагаю, это приведёт к нужному исходу быстрее всего. Вы ведь мните себя взрослыми, очень умными и смыślёнными, верно? Ну тогда давайте поговорим о взрослых вещах, об убийствах, к примеру. Вы знаете, что нужно для совершения любого, даже самого плохонького убийства? Дети задумались. Быть плохим человеком, предположил Финч. Нужен мотив и что-то там ещё, сказала Арабелла. Верно, девочка, кивнула миссис Чатти. Мотив, средство и возможность. Без этого попросту невозможно совершить никакое убийство. Допустим, мотив избавиться от Франки у меня был. С вашей наивной точки зрения, разумеется. Но что касается средства и возможности, тут уже сложнее, а я не стану облегчать вам задачу, господа карликовые детективы. Объясните мне, будьте так любезны, как я смогла бы убить Франки, не имея ни средств, ни возможностей? Они у вас были, заявил Финч. Вы коварная женщина. Миссис Чатни перевела взгляд на Арабеллу в надежде получить более вразумительный ответ. Вы хитрая и пронырливая, сказала девочка. Вы подслушиваете разговоры жильцов? И следите за всеми. У вас тут целая картотека. А ещё мы слышали запись с цилиндра в автоматоне-секретаре. Там вы говорили о мистере Франки, Финчи и Птицелове. Вы нас не проведёте. Я так понимаю, вы упорствуете в своём невежестве, прокомментировала миссис Чатни, бросив быстрый осуждающий взгляд на автоматона, словно он её очень подвёл. Что ж, это исключительно в духе детей. Но я всё же поясню, потому что иначе мы тут застрянем до следующей снежной бури. Она встала со стула, церемонно обернулась кругом и проговорила: "Может быть, вы и не заметили, но я слабая, хрупкая женщина, и я не смогла бы повесить старика, даже если бы захотела. Это к средствам. Ну а что касается возможности? У вас есть алиби?" недоуменно спросила Арабелла. Финч хотел было поинтересоваться, что это за алиби такое, но побоялся выглядеть несведущим в присутствии двух женщин. одна из которых коварная, а вторая достаточно злая, чтобы осуждающий на него поглядеть при их злейшем враге. Конечно, утомлённо воскликнула миссис Чатни и снова села на стул. И вся ваша теория рассыпается, как карточная башня, построенная пьяницей на шатком пабном столе. И где же вы были, когда умер мистер Франки, хмуро спросила Арабелла. Финч понял, о чём идёт речь, и ему начало казаться, что из-под него выдёргивают ковёр. При чувстве допущенной ошибки это было просто ужасное ощущение. И всё же он не терял бдительности. Миссис Чатни очень вероятно пыталась их отвлечь, задурить им головы и вызнать то, что ей нужно, а после избавиться и от них. Я была здесь, сообщила хозяйка квартиры и ткнула муж штуком в сторону подслушивающего рожка. И слушала всё, что происходит внизу. Я слышала весь разговор Финча с этим странным доктором Ноктом. Я слышал весь разговор Финч с констеблем Перкинсом, который оказывается не такой болван и слабохарактерный простак, каким всегда казался. После чего вы сразу же поднялись в квартиру мисс Джей, куда принесли и саму мисс Джей. А вскоре после этого, если я ничего не путаю, и был обнаружен Конрад Франки. Мне бы просто не хватило времени его убить, обставить всё как самоубийство и скрыться. Доктор Нокт сказал, что прошло примерно 20 минут, вспомнил Финч Если вы слышали все наши разговоры, то вы и в самом деле не могли его убить. Но как тогда? Что?» – спросила мисс Чатни. «Как вы тогда его убили?» Миссис Чатни закрыла лицо ладонью и покачала головой. При этом она едва слышно взвыла. «Что ж, я начинаю понимать Птицелова и его желание от вас избавиться», – сказала она, вновь поглядев на детей. «Вы просто невыносимы. У нас есть доказательства», – вскинулся Финч. И что это, позвольте поинтересоваться, за доказательство, ехидно спросила миссис Чатни. Он защищался, выпалил мальчик. "Не поцарапал вас. У вас на руках должны быть глубокие царапины". Миссис Чатни, не говоря ни слова, демонстративно медленно и с неизменной усмешкой расстегнула пуговки на одной манжете, затем на другой, столь же неспешно и театрально отдёрнула рукава платья, полюбовалась собственными бледными и гладкими предплечьями. После чего вернула рукава на место и снова застегнула манжеты. "Ладно, он мог поцарапать вас где угодно", сконфуженно ответил Финч. "Показывайте всё. Мы не в таких отношениях", подбоченевшись, хмыкнула миссис Чатни. "Вульгарный мальчишка". "Сами вы вульгарный мальчишка", буркнул Финч. "В действительности у меня нет даже мотива убивать Конрада Франки", сказала миссис Чатни, прекратив улыбаться. "Потому что я не агент вашего петицелова". Вы все видели выходящий из его Фроббина Птицелова. Напомнила Арабелла. А ещё Птицелов говорил моему дяде Сергиусу, который на него работает, о втором агенте в доме номер 17, о том, что ему поручат разобраться с Франки. Это лишь говорит, что в доме есть второй агент, мрачно заключила женщина, который, скорее всего, и убил Франки. Но я не он. Тогда почему вы выходили из Фроббина Птицелова? Я пыталась договориться. "О, факулаки", ответила миссис Чатни, наконец теряя самообладание. "Как и вы, я пыталась заключить сделку, умоляла его не трогать вашего сына", закончил Финч. Женщина в зелёном платье вскинула блестящий от слёз взгляд. Впервые с начала разговора на её лице было написано отчаяние и неподдельное волнение. "Вы его видели?" спросила она. Финч был непреклонен. "Мэм" «Мы ничего вам не скажем, пока вы не признаетесь, что здесь происходит». «Где здесь?» Миссис Чатни и не заметила, что попередка догорела, а между пальцами подрагивает опустевший мундштук. «В этом доме», — сказал мальчик. «Я говорю об исчезновениях людей, а еще мы хотим знать про птицелова». «Мы чуть не умерли в буре», — добавила Арабелла, «и заслуживаем знать, что творится. Мы видели ваши бумаги, в которых говорится про не птиц. Мы тоже кое-что знаем». Что ж, ладно. Миссис Чатнев вздохнула, заменила поперёдку, подожгла её и окинула взглядом свою гостиную. "Оглянитесь", сказала она. "Что вы видите? Как вы думаете, кто здесь живёт?" Я работаю за пишущей машинкой, мне помогает автоматон-секретарь, газетные вырезки в рамочках на стенах и мой, хм, образ жизни. Дети покачали головами. Они не имели ни малейшего понятия, на что она намекает. и миссис Чатни сама пояснила. «Я репортер. Пишу для газеты». «Но женщин-репортеров не бывает?» убежденно воскликнула Арабелла. «Точно», — миссис Чатни кивнула, — «не бывает». Она поднялась со стула и подошла к стене, на которой висели газетные вырезки. «Подойдите сюда», — миссис Чатни поманила их. «Взгляните». Финч и Арабелла неуверенно подошли. Они уже видели эти вырезки, когда пробрались сюда в масках. Миссис Чатни указывала на подписи. «Фью Фартинг», – прочитал Финч. Арабелла пожала плечами. «И что? Это же статьи Фью Фартинга, самого известного газетчика в городе. Мама и папа любили читать вслух его заметки. Папа говорил, этот хлыщ все раскопает, уж можете мне поверить. Вы знаете мистера Фартинга?» Миссис Чатни повернула на бок одну из рамочек, и тут же произошло нечто странное. Финч и рабыла отшатнулись. Со скрипом провернулись петли, и в сторону отодвинулась небольшая прямоугольная часть стены вместе с обоими. Потрясённым детям предстала глубокая ниша, в которой стоял манекен, одетый в мужской тёмно-серый костюм-тройку. На голове манекена сидел котелок в тон костюму, а на гладком обтянутом кремовой тканью лице были закреплены подкрученные каштановые усики. Можно сказать, я знаю фьюфартинг, да, с невесёлой улыбкой ответила женщина, потому что фьюфартинг это я. Дети уставились на миссис Чатни, округлив глаза и распахнув рты. Она продолжала. Женщине не позволили бы работать в газете, ведь женщины, как известно, миссис Чатни презрительно скривилась, умеют только сплетничать. Вот я и придумала некоего мистера Шустрого Малого, у которого просто нюх на различные заговоры, интриги и козни. который вооружён едким пером и не боится пощекотать им бока даже самых важных господ города. И мистер Фартинг показал себя весьма недурно. Он был свободен от предрассудков, не испытывал страха и обладал превосходной наблюдательностью. Он изобрёл несколько новых методов выяснения сведений. Его статьи постепенно стали переселяться из глубин газет всё ближе к передовицам, пока однажды не остались на них навсегда. И это неудивительно, ведь что это были за статьи? Вы сами поглядите, это не просто скандал и марки пир для падольщиков. Это история людей и преступлений, о которых никто и не догадывался, пока некий дотошный Писака не сунул в дело свой нос. Я расследовала грязные делишки фабрикантов, адвокатов, докторов, реставраторов, галеристов. Я брала фонарь и лопату и раскапывала такое, что, как они полагали, похоронено глубоко и надёжно. И мне нравилась эта работа. Никто не делал ее лучше меня. Я щелкала по носу этих чванливых господ, считающих, что деньги и положение в обществе помогут им избежать правосудия и осуждения. А их высокомерие, их ни с чем не сравнимое ханжество мне были лишь на руку. Не могли же они всерьез подумать о том, что какая-то ничем не примечательная дамочка из Горри намеревается раскрыть их замыслы, вытащить на свет их тайны, словно граммофонную пластинку из конверта, чтобы проиграть её всем и каждому. Истории мистера Фартинга, фиктивные акции, заговоры судей, аферы с гремлинами и таинственные исчезновения дирижаблей, что только я не расследовала, о чём только не писала. Но всё это в один момент просто померкло в сравнении с тем, что я назвала для себя сюжет века. Но тогда я не могла даже отдалённо представить то, чем этот сюжет века обернётся для меня самой. Миссис Чатни кивнула детям на диван, и те послушно подошли к нему и сели. Сама она закрыла тайник с костюмом и вернулась на свой стул. "Что это за сюжет века, миссис Чатни?" спросила Арабелла. Финч ничего не говорил. Он чувствовал, что сейчас они узнают невероятную тайну. Миссис Чатни молчала пару утомительных минут, словно раздумывая, с чего начать, и наконец сказала: "Мой сюжет века. Да, Однажды мистер Фартинку узнал о некой странной истории. Ходили слухи, что в городе существует нечто вроде тайного клуба. Но клуба этого не было, штаб-квартиры, в нём не проводились собрания и встречи, да и никто не вёл список его участников. Будто бы и клуба самого не было. Но в высшем свете города, в дорогих салонах, в шикарных ресторанах, на светских раутах кто-то нет-нет да и упомянет о чём-то таком странном. вроде как незначительным, что почти все оставят без внимания, но при этом кто-то всё же поймёт, о чём речь и кивнёт уважительно. Это было нечто для совсем уж избранных, известное лишь горстке людей. Само собой, мистера Фартинга такая история не могла не заинтересовать. Ещё бы. Клуб без клуба, тайна незнакомцев. Что-то во всём этом проглядывало ненормальное, пугающее, будто тревожной нитью были связаны люди. которых вроде как ничто друг с другом не могло связывать. И мистер Фартинг начал искать, подслушивать, втираться в доверие, пытался улавливать и расшифровывать намёки. Он посетил сотни приёмов, подслушал тысячи разговоров, но ничего определённого так и не отыскал поначалу. Но пытливый ум, помноженный на женское упорство, великая сила. И мистер Фартинг вгрызся в это дело, как в корочку любимого пирога. Он собирал сплетни, слухи, обрывки разговоров, коллекционировал записки на салфетках и чужие взгляды, адресованные кому-то еще. Дети слушали, затаив дыхание. Миссис Чатни прерывалась лишь на то, чтобы затянуться из мундштука. Ее взгляд блуждал по гостиной, да и сама она выглядела так, будто не сидела сейчас на стуле в своей квартире, а стаптывала подметки где-то в городе. Жужанна Чатни вспомнила, рассказывала о сюжете века. Подумать только, сколько лет прошло, хотя кажется, что всё это было какую-то неделю назад. Собранные по крупицам сведения однажды привели мистера Фартинга к выводу, что тайна незнакомцев как-то связана с деятельностью некоего, хм, заведения из центра. С виду ничего примечательного в нём не было, когда мистер Фартинг туда пришёл. Ему предстали обычное ателье по пошиву верхней одежды и птичья лавка под единой вывеской. Владельцы были компаньонами, и из одной двери раздавался птичий щебет, а из другой стрекот швейной машинки. Мистер Фартинг полюбовался птицами в клетках и узнал цены на костюмы в ателье. Хозяева оказались вполне обходительными господами, но именно за их обходительностью и скрывался подвох. Что-то в их речи в глубине их взглядов смутил мистеру Фартинга, и тогда он стал следить за ателье и птичьей лавкой. Очень долгое время ничего не происходило, и мистеру Фартингу уже начало казаться, что след завёл его не туда, пока вдруг некое происшествие всё не изменило. Один из компаньонов, владелец птичьей лавки, закрыл свой магазинчик и исчез на несколько дней. На все вопросы о нём отвечали От был в поиске новых диковинных птиц. Будет совсем скоро. И действительно, спустя неделю он вернулся на чёрном Фроббине в сопровождении большого ящика. Всё происходило глубокой ночью, обставлено было в строжайшем секрете и проделано при соблюдении максимальной осторожности. Присутствовали только оба компаньона. Они выгрузили ящик и с неимоверным трудом затащили его, как ни странно, вовсе не в птичью лавку, а в ателье Партной и Пятицелов заперли двери, окна и даже, казалось, дымоходы. Внутри как было не проникнуть. Мистер Фартинг уже полагал, что дальнейшая судьба таинственного ящика так и останется неизвестной, когда вдруг кое-что произошло. Из ателье раздались крики, а затем дверь распахнулась, и под снег кто-то вывалился. Незнакомец был совершенно гол, с белой, почти как снег, кожей, а его лицо Совершенно нечеловеческое лицо испугало мистера Фартинга. Прежде он не видел таких огромных носов, таких жутких чёрных глаз. Существо хрипело и спотыкалось. Оно падало на землю и пыталось бежать, но далеко уйти ему не дали. Из-за трии выскочил владелец птичьей лавки. В руках он сжимал пружинный револьвер. Птицелов прицелился и выстрелил в спину беглеца. Выстрел был бесшумным. И беглец, вероятно, даже не понял, что с ним случилось. Он просто рухнул в сугроб, истекая чёрной кровью. Тогда владелец птичьей лавки и его подоспевший компаньон, на котором был грубый фартук поверх костюма, схватили безвольное тело и затащили его обратно. Спустя какое-то время падающий снег скрыл все следы произошедшего. А на утро, как ни в чём не бывало, обе двери и ателье, и птичьей лавки открылись и стали принимать клиентов. Эти двое думали, что им удалось утоить своё непонятное, но жуткое злодеяние. Но они не учли того, что притаившийся по близости мистер Фартинг, как бы ни был поражён увиденным, привык доверять своим глазам и ушам, а посему не считал, что ему примерещилось. Он продолжил следить. Оба странных компаньона, казалось, снова зажили обычной, ничем не примечательной жизнью. Люди заходили в птичью лавку, выбирали себе птиц, Клиенты буднично посещали ателье. Среди них, к слову, были весьма видные члены общества. К примеру, на следующий вечер после ночного происшествия с насатым существом приехал некий судья из Труа. Он выбрался из шикарного экипажа и зашёл в ателье через чёрный ход, несмотря на то, что на всех дверях висели таблички "Закрыто". Спустя какое-то время, вероятно, побывав на примерке, судья вышел чрезмерно довольный и отправился в свояси. Через неделю он вернулся и забрал костюм. Всё это было очень подозрительно, и мистеру Фартингу ничего не оставалось, кроме как запастись терпением. Вскоре всё повторилось. Владелец птичьей лавки запер двери и отбыл, а вернулся через 3 дня с ящиком точь-в-точь точь как первый. А уже следующим вечером в ателье прибыл некий господин банкир из Риф. Также на примерку Через неделю он, как и судья до него, явился лично забрать костюм, хотя о нём ходила слава одного из самых ленивых людей города. Мол, даже когда у него чешется нос, он зовёт личного слугу, у которого специально подточен чесательный ноготь на пальце. Мистер Фартинг временно переключил внимание на этого банкира, и когда тот вышел из ателье с костюмным чехлом, проследил за ним, прокрался во двор его особняка и даже влез на дерево, растущее напротив окна его спальни. Господин банкир примерял обновку. Это было пальто, белое пальто. Сперва я даже не поняла, что в нём такого особенного, почему этот человек с такой нежностью гладит его, будто котёнка, почему никак не может наглядеться на себя в зеркало. И тут мистер Фартинг с ужасом узнал ткань. из которой пальто было пошито. У него перед глазами тут же возникло похожее на человека пытающееся сбежать существо с ужасом в круглых чёрных глазах. Пальто было пошито из его кожи. И тогда мистер Фартинг всё понял. Вот чем на самом деле промышляли владельцы ателье и владельцы птичьей лавки. Они отлавливали этих странных насатых существ, сдирали с них кожу и шили костюмы для чопорных городских толстосумов. Тайна, которая объединяет всех этих людей, раскрылась. Впрочем, для разоблачительной статьи сведений у мистера Фартинга было мало. Он не знал, что это за существа такие и откуда они взялись. Ему требовались подробности: как их отлавливают, как договариваются с клиентами, кто состоит в клубе, о котором не говорят. У него были лишь догадки, домыслы и проклятое убеждение, что это самая жуткая и самая грязная история из всех, которыми он прежде занимался. И тогда мистер Фартинг стал искать улики и доказательства. Он выждал, когда Птицелов снова запрёт лавку и отправится на охоту, и последовал за ним. Владелец птичьей лавки прибыл в Риф, на трамвайную станцию Кроуэл. Там он зашёл в кофейню, окна которой выходили на станцию Флеппинов, заказал кофе и стал ждать. Время шло. Он всё сидел за столиком, обновлял заказ и глядел в окно, что-то отмечая у себя в блокноте. Наконец, станционные часы пробили 10 часов вечера, и Птицелов покинул кофейню. Выйдя на станцию Флепинов, он подошёл к одному из билетных ящиков, просунул пятифунтовую бумажку в щель, после чего вытащил, как тогда полагал мистер Фартинг, билет. Прочитав то, что на нём написано, Птицулов вовсе не забрался в один из экипажей, что было бы логично, а вернулся в здание Кроувелл и сел на трамвай. Мистер Фартинг следовал за ним неотступно. В доке рептицелов сошёл. Он сверялся с картой, что-то искал и в какой-то момент нашёл. Это был обычный дом, затерянный в глубине сонных кварталов, и, судя по всему, Птицулова интересовал чердак. Понаблюдав за ним какое-то время, Он отправился к ближайшему глухому переулку, что-то установил там, после чего притаился неподалёку и стал ждать, следя за чердаком через небольшую подзорную трубу. Мистер Фартинг всё не мог понять, что в том чердаке такого особенного. Со стороны тот казался обычным, пыльным и затянутым паутиной чердаком, на который давно никто не поднимался. Но в какой-то момент там зажёгся свет, а затем свет погас. И спустя мгновение открылось окно. Прямо в падающий снег из него вышел джентльмен в чёрном костюме и цилиндре. Он исчез прямо на глазах мистера Фартинга, после чего в тот же миг появился у основания дома и побрёл вдоль по улице. Время приближалось к полуночи. Город опустел, и кроме существа, а мистер Фартинг на тот момент хорошо разглядел его жуткие глаза и нос, на улице уже никого не было. Существо между тем вошло в тот самый переулок, в котором что-то делал Птицелов, и достало из жилетного кармашка часы. Даже издалека было видно, как его охватило нетерпение. Незнакомец едва ли не приплясывал на месте и выглядел взволнованным, если не сказать радостным. Он кого-то ожидал, но вероятно даже предположить не мог, что произойдёт дальше. Часы начали отбивать полночь. С первым ударом сработал некий механизм, Откуда-то сверху на существо упала сеть и словно живая опутала его на манер смирительной рубашки. Существо закричало, но бой часов скрыл его крики. Потицелов Ринуса в переулок. Он стремительно подскочил к своей жертве, усыпил её каким-то ядом на платке и засунул в ящик, который раскопал из сугроба одного из ближайших домов и который, очевидно, был припрятан там кем-то специально для него. Достав из кармана Небольшой предмет, похожий на клаксон. Птицелов прогудел в него, и меньше чем через минутку к переулку подкатил чёрный Фроббин. Похититель затащил ящик внутрь, сам забрался следом, и экипаж тронулся в путь. В ту же ночь жертву привезли в ателье, выгрузили и, вероятно, лишили жизни, поскольку уже на следующий вечер пришёл очередной видный клиент. Продолжая следить за портным и птицеловым, Мистер Фартинг попутно стал разыскивать любые сведения об этих существах. Было трудно. Создавалось впечатление, что о насатых существах вообще не существует, но периодически в оговорках, опять же, в намёках обнаруживались упоминания загадочных монстров. О них никогда не писали уважаемые авторы. Свидетели никогда не отличались надёжностью, а акцент всегда был смещён на другие темы. По большей части заметки с их упоминанием обитали на страницах рубрики Курьёзов, самой несерьёзной и малоуважаемой рубрики. За моим окном на карнизе сидел странный джентльмен. Он читал газету и курил трубку. У него были огромный острый нос и чёрные глаза. Когда я хотела поинтересоваться, кто он такой и что делает на моём карнизе, он исчез, рассыпавшись снежинками. Мы с парнями с фабрики пили в злой кошке, когда вдруг поняли, что вместе с нами сидит насатое существо, которое прикидывается одним из нас и ещё имеет наглость заказывать джорджину, как будто надеется, что мы будем за неё платить. Я выбирала усатую рыбу на рыбном рынке, когда вдруг увидела в соседнем ряду странную даму с зонтом. Она приценивалась к снежным кошелетам. Она едва ли не возила по Кошелоту своим большим уродливым носом, а ещё у неё была белая кожа, словно она переборщила с пудрой. Мелкий эваришка Октавиус Брэк уверяет, что его нанимателем выступал некий носатый белокожий мистер Копелиус Строгмортон, который был вовсе не человеком, жил на Луне, а по выходным приторговывал барометрами и подзорными трубами. Мистер Фартинг никогда не обратил бы внимания на все эти нелепые и фантасмагоричные статейки. Если бы и сам не видел то, что видел. Из упомянутых историй он собрал воедино более или менее цельную, но нисколько не правдоподобную картину. В городе, бок о бок с нами, обитают некие странные господа и дамы, о существовании которых мы раньше и не догадывались. У них белая кожа, чёрные глаза и длинные носы. Они обладают способностями, которые людям не постичь. Вероятно, то, что их не замечают – одна из этих способностей. Они разумны, не менее цивилизованы, у них есть свое скрытое от нас общество, и в их тайну кое-кто все же посвящен, такие как портной и птицелов, которые используют их в качестве материала для костюмов. Исключительно по-злодейски, варварски, подло. При том, что эти существа, также думающие, чувствующие, у них, вероятно, есть семьи и дети – Оставалось лишь надеяться, что их дети не попадут в селки Птицелова и подскорняцкий нож Портнова. Мистер Фартинг не мог отнести свои наработки редактору. В худшем случае его бы просто подняли на смех. В лучшем его статью отправили бы в раздел курьезов. Выход был один — следить дальше. Портной жил в квартирке над ателье, а Птицелов обитал в горе, и мистер Фартинг решил побольше узнать о последнем. Он нашёл дом, в котором жил Птицелов, и обнаружил, что там сдаётся пустующая квартира. Удачнее просто быть не могло. В надежде подобраться поближе к Птицелову, я на время стала собой, спрятав мистера Фартинга в чемодан и сняла эту самую квартиру. Не сразу я поняла, какую ошибку совершила, но об этом чуть позже. Сперва поделюсь с вами тем, что мне удалось выяснить. Птицелов жил скучной, серой жизнью, И казался окружающим самым обычным человеком. Мастерски пускал пыль в глаза. Он ездил в свою лавку на трамвае, продавал птиц, принимал грузы пернатых из далёких стран, прибывавших на поездах и дережаблях. Покупал одну и ту же газету в киоске, не задерживался на работе, был очень вежливым и условно общительным, а примерно раз в месяц он выходил на ловлю настоящих птиц. Я просчитала схему птицелова Первым делом он закрывал лавку и отправлялся на станцию Кроуэл, где через билетный ящик получал сообщение. Кто-то предоставлял ему адрес, где обитает жертва. Тогда Птицелов прибывал на указанное в сообщении место, готовил свой силок и дожидался, когда в него попадётся очередной несчастный. Я так и не выяснила, с кем он работает, как заманивает насатых существ в ловушку и что заставляет их покидать своё тайное убежище. Но факт остаётся фактом. Они неизменно приходили на встречу, где их ловили и усыпляли, после чего запирали в ящике и увозили. Между тем, дома никто и представить не мог, чем занимается добропорядочный и покладистый мистер Патицелов, который всегда здоровался с мистером Поупом, был почтителен с мистером Поупом, никогда не грубил, не сорил и снег в дом не наносил. Но в то же время у мистера Фартинга копился и рос список тех, кто становился счастливым обладателем пальто, перчаток, башмаков или цилиндров из кожи несчастных носатых существ. А ещё, однажды подслушав разговор Петецелова с портным, он узнал, что они зовут этих существ не птицами, видимо, чтобы отделить их от обычных птиц. Ну а потом вдруг что-то случилось. Компаньоны то ли рассорились, то ли просто решили прекратить совместную деятельность. но в любом случае птичья лавка закрылась, вывеску сняли и заменили. Портной продолжал работать в ателье, а Птицелов почти перестал покидать Горри, словно затаился и решил похоронить свою зловещую тайну как можно глубже. Эта его новая серая жизнь шла своим чередом, ну а я вскоре неожиданно для себя столкнулась с еще одной не менее зловещей тайной. Однажды я услышала очень странный разговор Поупов. Как сейчас помню, на следующий день после окончания одной из бур, консьержка схватила мужа и, затащив его в свою комнатку, сказала: "Ещё один, Бартоломью". Супруг ответил ей: "Да, я знаю". Консьержка была в ярости. "Сперва Лаймы и Хейли", сказала она. "Теперь вот Джулия Блувин. Когда это прекратится?" Судя по всему, мистер Попп не знал ответа на этот вопрос, поскольку промолчал. И тема была закрыта. Услышанное меня встревожило. Эти паупы что-то скрывают. И вскоре я узнала, что это не просто тайна паупов, это тайна всего дома номер 17 на улице Тром. Ничего в поведении Птицелова не выдавало, что он вернулся к прошлой жизни, и я взялась за расследование новой тайны. Вскоре мне удалось выяснить, что лаймы, о которых шла речь Когда-то жили в квартире, в которой поселилась я. Упомянутые Хейли прежде обитали во второй, на тот момент опустовавшей. А что касается Джулии Блуин, что ж, все эти люди, о которых говорили поупы, не съехали, не перебрались куда-то ещё. Они пропали, бесследно. Разумеется, я тут же заподозрила, что всё это связано с Птицуловым и его деятельностью. Ведь не бывает таких совпадений. Похититель живет в доме, в котором пропадают жильцы. И в то время, как мистер Фартинг продолжал по крупинкам собирать сведения о не птицах, я стала искать причину таинственных исчезновений в доме номер 17. И в тот момент даже предположить не могла, что найду. Как оказалось, в каждой квартире кто-то когда-то пропал. Даже у поупов. Да что говорить о них, когда исчез сам домовладелец, некий господин Тристан Борган, офицер и ветеран войны. Они говорят, что он в путешествии, но мне прекрасно известно, что это не так. Общее у пропавших было то, что они исчезали незадолго до, во время или сразу после снежной бури. Вот и все. Я перенастроила рожок оповещения у поупов и стала слушать все, о чем говорят на первом этаже. Узнала грязные секретики многих жильцов, но, к сожалению, ничего важного. Никто не говорил о пропажах. Моего внимания требовали другие статьи: срочные разоблачения, скандальные расследования преступлений и прочее. И я отложила дело Птицулова и дело о пропажах на потом. За всё время, что я тут жила, прошло три бури, и никто больше не пропадал. Моя бдительность ослабевала, и однажды случилось непоправимое. Я виню в этом себя. У меня был нет, у меня есть сын. Его зовут Джейкоб. Надеюсь, вы простите мне мою. Так, погодите. Сейчас я перестану. Эти проклятые слёзы. Где-то был мой платок. Ах, да, вот же он. О чём я говорила? Джейкоб. Да. Джейкоб учился в большом университете механики в Риф, при котором и жил. Он всегда был очень умным и с детства испытывал страсть к воздухоплаванию. Джейкоб хотел стать аэроинженером, мечтал строить дирижабли, воздушные экипажи И тому подобное. Профессора прочили ему большое будущее. Я очень им гордилась, в смысле, горжусь. В последние годы мы с ним виделись нечасто. Всё его время занимала учёба, а моё работа. Но праздники мы всегда встречали вместе, и это тоже не должен был стать исключением. Близился Новый год, и Джейкоб приехал. Я была так счастлива. Мы готовились к празднику, Джейкоб витал мыслями в своих чертежах и проектах. Он всё говорил о новом изобретении, над которым работал весь последний год и которое хотел после праздника предоставить на рассмотрение профессорской коллегии. По его словам, это было что-то, что навсегда впишет его имя в историю воздухоплавания. С горящими глазами он говорил о преодолении недостижимых прежде высот, о полётах туда, куда ещё никто не поднимался, чуть ли не на луну. Он сыпал терминами, рассказывал о каких-то клапанах и поршнях. Я не сильно разбираюсь во всей этой механике, но была рада просто слушать его. Он с таким восторгом говорил о последних сошедшихся расчётах, с таким возбуждением показывал мне свои расчёты. Накануне Нового года объявили о приближении снежной бури. Дом закрыли, на окна опустились штормовые ставни. В последний раз я видела Джейкоба на этом самом диване. Последнее, что он сказал мне, я никогда этого не забуду. Мама, думаю, мой патент замечательно будет смотреться среди всех этих скучных газетных вырезок на твоей стене. Я вышла из гостиной всего на мгновение. Мистер Поп звонил в дверь убедиться, что я всё заперла. Больше Джейкаба я не видела. Я сперва даже не поняла, что произошло. Я была на грани отчаяния, но не могла себе позволить поддаться ему. Любая другая мать, я уверена, на моём месте открыла бы окно и шагнула бы прямо в бурю, но я, какая-то крошечная частичка внутри твердила: мой сын не мёртв. А я всегда верила своей интуиции. Я обыскала каждый угол в этом проклятом доме, поговорила со всеми и ничего не нашла, даже сочувствия. Одно плохо потаённое злорадство и тебя настигло, что и нас. А потом у меня просто закончились варианты. Я не знала, что дальше делать, не представляла, где мне искать Джейкоба. Я могла лишь просить помощи. Когда мистер Фартинг расследовал дела в центре или на фабричных улочках, ему порой помогал кое-кто из полиции. Хитроумный сыщик, который всегда находил улики, всегда отыскивал виновных, Лайонел Грейвс. Он был моей последней надеждой, и я сообщила ему о том, что мой сын исчез, рассказала всё, что знала о пропажах в этом доме. Снежные бури? только и спросил Лайнел. Исчезновения в бурях? Я сразу же всё поняла, по тому, как заблестели его глаза. Многие годы люди исчезали во время снежных бурь по всему городу, и Лайнел Грейвс решил, что это связано. Сама того не зная, я предоставила ему ниточку. Он полагал, что разыскав Джейкоба и прочих пропавших в доме, поймёт, куда пропадали и остальные. Мой сюжет века стал для него расследованием века. Несмотря на возражения его супруги, Лилли, он поступил по моему примеру, перебрался в этот дом, а именно в бывшую квартиру исчезнувших Хейли. С его приездом поиск вроде как сдвинулся с мертвой точки. Сообща мы выяснили, при каких обстоятельствах исчезли прочие жильцы дома, с удивлением обнаружили, что некоторые из соседей и вовсе отрицают существование своих пропавших родственников. Но мы были на верном пути. И я уже начала верить, что на этот раз докопаюсь до правды. А затем Лайонул Грейвс пропал. Незадолго перед исчезновением он успел сообщить мне, что догадывается, кто стоит за пропажами, но в подробности вдаваться отказался, пока все не проверит. Больше я его не видела. Он исчез. Как Джейкоб, как другие. Я узнала, что в утро перед бурей он заходил к Хэмму, но старик ничего вразумительного сообщить не смог. Лили Грейвс была уверена, что Лайнала убили. Она помешалась от горя и я совсем отчаялась. Моя последняя надежда пропала в метели вместе с моим сыщиком. И тогда я сделала то, от чего отговаривала себя с самого момента, как пропал Джейкоб. Я пошла к капитану Лову и сказала ему, что знаю, чем он занимался, и что мне нет никакого до этого дела. Я умоляла его рассказать всё, что он знает об исчезновениях. Понимаете, Он не мог здесь жить и ничего не знать. И... и каково же было мое удивление, когда он сказал, что не представляет, о чем я говорю. Он уверял, что не занимается никакой ловлей ни птиц, не знает ни о каком портном, и самое поразительное было то, что он говорил правду. В тот миг я это отчетливо поняла. Передо мной был вовсе не коварный птицелов, а обычный осунувшийся житель Горри. Он и правда не знал. «Нет, даже не спрашивайте». Я не представляю, как такое возможно. А потом произошло самое ужасное и отвратительное. Птицулов меня пожалел. Он сказал, что сочувствует мне и посоветовал найти в себе силы и жить дальше. Жить дальше. Вы можете в это поверить. Но просто жить дальше я, разумеется, не могла. И ни на минуту не оставляла свои поиски, которые, как и до того, ни к чему не приводили. Время шло. Буря сменяла бурю. И однажды в этом доме исчез ещё кое-кто. Полгода назад твой отец Арабелла вышел из квартиры на прогулку с вашей собакой и больше не вернулся. Нет, не гляди на меня с такой надеждой. Я мало что знаю. Лишь то, что они так и не вышли через двери дома, что миссис Поп сказала мистеру Поупу: "Ещё один", на что тот ничего не ответил, а просто уткнулся в газету. И то, что мадам Флёрхаунд из девятнадцатой квартиры Всю бурю жаловалось, будто слышит собачий лай на чердаке. Я исследовала чердак и, конечно же, ничего там не обнаружила. А потом я случайно услышала слова этого збрендевшего Хема о том, что якобы его временами навещает господин Борган. Любой на моём месте решил бы, что он просто спятил. И всё же его рассказ не о том, как в бурю к нему приходит его старый соратник и они вспоминают былые времена за кружечкой джина, кое-что мне напомнили Всё это походило на те нелепые газетные статьи в рубрике курьёзов. Я поговорила с Хеммом, а он горазд болтать. Просто жить я не видит, кроме как рассказать о своём ненаглядном капитане и был их подвигах. По его оговоркам я поняла, что господин Борган, хозяин нашего дома, уже давно никакой не господин Борган, что вместо него к Окстарику приходит насатый монстр с белой кожей и чёрными глазами. И монстр этот прикидывается его другом-капитаном, мол, у него даже память капитана. Это было невероятное, ошеломительное открытие. Если пропавший господин Борган каким-то образом стал не птицей, это все кардинально меняло. Оба моих дела вдруг объединились и слились в одно. Я понимаю, что это прозвучит как бред, но что мне еще было думать? Я предположил, что и Джейкоб тоже, тоже стал таким же не птицей. И вскоре я неожиданно получила подтверждение своей догадки. Мне пришло письмо. Писал один из сокурсников моего сына. Он утверждал, что видел Джейкаба буквально на днях в каком-то пабе. По его словам, он подошёл поприветствовать его, поинтересовался, куда он пропадал. Но Джейкаб его не узнал. Мол, Джейкаб попросил оставить его в покое и не лезть со своими ненужными разговорами к совершенно незнакомым людям. Сокурсник моего сына весьма оскорбился. Но счел своим долгом написать мне. Также он сообщил, что Джейкоб был пьян, буянил и кутил в компании какого-то хлыща. Это было уже что-то. Нет, это было то, чего я так долго ждала. Я отправилась в упомянутый паб, поговорила с хозяином и узнала, что означенные личности действительно довольно буйно провели там один из вечеров. Они не представились, он не знал, куда они ушли, но подробно описал обоих. В одном из них я с замиранием сердца узнала своего сына, а в свежей газете, опять же, в разделе курьёзов, я нашла заметку о некоем господине, который провёл ночь за дебоширством, был арестован и отправлен в застенок полицейского участка в Гротвей, но при этом клялся, что сам стал жертвой насатого монстра, который заставлял его пить и буянить. Дождавшись, когда этого господина отпустят, я лично расспросила его. Он сказал, что монстр похитил его прямо из лавки башмачных кремов, в которой он работал, и утащил в паб, после чего превратился в человека и в таком виде провёл почти всю ночь. В последний раз тип из лавки башмачных кремов видел Джейкаба на рассвете, когда тот вывалился из воздушного шара, который они, сообща, увели прямо из-под носа владельца. Несчастный похищенный не знал, где жил монстр. Но сообщил, что тот говорил, будто обитает где-то в южной части Гротвой. Этого было слишком мало, но всё равно я ощущала, что приближаюсь. И тогда я перерыла все выпуски Эхо в Гротвой за последнее время. Там я обнаружила статью о девушке, которая всех убеждала, будто нас атый монстр похитил её и заставлял танцевать с ним на крышах домов. Я разыскала эту девушку, и она поделилась со мной своей историей. Монстр жаловался ей будто вынужден обретаться на чердаке, зато вид из его большого круглого окна просто превосходен, в отличие от окна квартиры, в которой он жил раньше. Что ж, я принялась искать дом с большим круглым окном чердака в южной части Гротвой. Таких домов оказалось 3. На двух чердаках жили люди: на одном бедный художник в окружении холстов и красок, на другом нищий, который пробрался в дом через дыру в крыше. Оставался последний. Итак, я нашла нужный чердак и нужное окно. Как бы мне ни хотелось сразу же туда отправиться, я решила с этим повременить. Прежде чем очертя голову, бросаться к своему пропавшему сыну, нужно было как следует всё разведать. Я установила телескоп и направила его прямо на это окно. Почти неделю там ничего не происходило, но в какой-то момент я заметила чью-то размытую фигуру, блуждающую по чердаку. Я была вне себя от радости. Это был он. Мой Джейкоб, я нашла. И я уже собиралась отправиться в гротвой, когда случилось то, что нарушило все мои планы. На улицу Тром приехал чёрный Фроббин. Я мгновенно узнала его. Это был Фроббин Птицелова. О, как же я испугалась, не передать словами. Мои мысли путались, в голове рождалось одно предположение хуже другого. Что всё это значит? Что они задумали? Птицелов взялся за старое, напрашивался ужасный вывод. Если Чёрный Фроббин здесь появился, значит, они снова открыли на кого-то охоту. Само собой я решила, что Птицелов намеревается изловить моего сына и снять с него кожу. Я снова к нему отправилась. Я готова была на всё, что угодно, только бы он пощадил Джейкаба. И на этот раз дверь мне открыл совершенно другой человек, злобный, коварный и подлый, человек с глазами убийцы. Он не говорил, что ничего не знает, не придумывал отговорки и сразу же сказал, что ждал моего появления. Я уже раскрыла был рот, чтобы рассказать, зачем пришла, но он велел мне молчать, возвращаться к себе и ждать. После чего просто захлопнул передо мной дверь. Через 2 дня под своей дверью я обнаружила записку. В ней пятицелов требовал встречи, велел ждать его на окраине Горри. Прежде чем отправиться туда, я подготовилась. Записала всё, что мне известно, запечатала конверт и отдала его своему приятелю из газеты. Он должен был вскрыть конверт и опубликовать содержимое, если со мной что-то случится. А потом я пошла на встречу. Точно к указанному в записке времени прибыл чёрный фробин, и меня пригласили внутрь. Не считая автоматона, сидящего за рычагами, в птицелов там был один. Я сразу же предупредила его, Если он вздумает меня убить, а его грязных делах тут же узнают все в этом городе, на что он расхохотался. Вы не понимаете, мистер Фартинг, сказал он, выдав тем самым, что осведомлён о моей вымышленной личности. Я не хочу вас убивать. Вы слишком полезны, вернее, станете полезным для меня вскоре. Я спросила, что это должно значить, но он отказался вдаваться в подробности и сказал лишь, что всему своё время. Его слова испугали меня, но в тот миг я могла думать лишь об одном. Я умоляла его пощадить Джейкоба. "Ваш сын?" спросил он. "О, мистер Фартинг, я сейчас ловлю птичку покрупнее, и мне нет никакого дела до вашего сына, пока что. Но если вы и правда не хотите, чтобы какой-нибудь, скажем, потетичный фабрикант из Краяк обзавёлся новым фраком и перчатками из его кожи, вы исполните всё, что от вас потребуется." И я согласилась. Согласилась сделать то, о чем не имею ни малейшего понятия. Мы заключили сделку. Меня высадили на улице Трум, и я пошла домой. Конечно же, я не поверила ему. В голове была лишь одна мысль — найти сына и бежать. Но я не могла пойти к Джейкобу. Птицелов проследил бы за мной. И тогда так вовремя мне подвернулись под руку вы двое. Я полагала, что уж дети не должны привлекать особое внимание такой персоны, как Петицелов, и за вами следить он не станет. И я отправила вас в Гротовый. Вот и всё, что я знаю. Надеюсь, больше вы не думаете, что я работаю на Петицелова, что я могла убить Франки или собираюсь убить вас. Я удовлетворила ваше любопытство. Миссис Чатни договорила и замолчала. Но какое-то время в гостиной всё ещё висело эхо от её голоса. Дети боялись пошевелиться. То, что она им рассказала, всё это просто не укладывалось в голове. "Теперь ваша очередь, не так ли?" сказала она. И это был не вопрос, это было требование. Финч поглядел на Арабеллу, и они вдвоём, сбиваясь и перебивая друг друга, рассказали миссис Чатни про мистера Риввина, который жил на чердаке с большим окном, о его рыбалке, о кровати, стоявшей на балках, о его жалобах и о сквозняке. которого он опасается. Он так и сказал, взволнованно уточнила миссис Чатни, что у него хрупкое здоровье? Да, слово в слово, подтвердил Финч. А ещё у него был шарф. Это точно Джейкоб. Не в силах совладать с приливом эмоций, женщина вскочила на ноги и принялась блуждать по гостиной. Я ему всегда говорила, что у него хрупкое здоровье, и ему следует его поберечь. Никогда не позволяла ему сидеть на сквозняках. Я нашла его, нашла казалось, миссис Чатни вот-вот упадёт в обморок от охвативших её чувств. А как он выглядел, спросила она. Как монстр? Да, кивнула Арабелла. Почти всё время, но потом превратился в очень красивого молодого джентльмена. Он был похож на вас, добавил Финч. Очень. Вот я и подумал, что это ваш сын. Это он. Я просто не могу в это поверить. Я боюсь в это верить. Миссис Чатни, хмуро сказал Финч, Как же долго я его искала. Я столько раз обнадеживала себя, а потом надежды рассыпались. Миссис Чатни громче повторил мальчик. Что? Жужанна Чатни несколько ошалело на него поглядела, словно он вырвал её из сладкого сна. Он не помнит вас, жестоко сообщил Финч. Он не помнит своей прошлой жизни. Он помнит только, как жил здесь, на восьмом этаже, вместе с капитаном Боргоном и прочими. Он думает, что его зовут Ривен. Я поинтересовался, не помнит ли он свою маму. А он спросил, какая еще мама? «Нет», — нервно рассмеялась миссис Чатни. «Ты что-то путаешь. Если капитан Борган все помнит и приходит к своему старому другу Хэму, то и мой мальчик все помнит. Иначе ведь быть не может, верно?» Она с мольбой поглядела на Финча, перевела взгляд на Арабеллу, но, увидев мрачные лица детей, так же помрачнела. «Не помнит, значит?» «Ничего». Я что-нибудь придумаю. Мрачность сменилась твёрдой убеждённостью. Я его нашла, а это самое главное. И я его больше не потеряю. Я не отдам его в лапы этих мэм, сказал Финч. Вы сказали, что птицелов живёт здесь, в нашем доме, то есть он один из наших соседей. Миссис Чатни прищурилась. С её лица вдруг стёрлось всё то доброе, что появилось от известий о её сыне. Да, живёт в этом доме. проговорила она своим обычным злым голосом. Кто же он, скажите нам? Вы так и не сказали, кто он. Миссис Чатни поглядела на него, перевела взгляд на Арабеллу. Та замерла в ожидании, затаив дыхание и округлив глаза. Женщина всё поняла. Может быть, ты спросишь её? недобро проговорила миссис Чатни, кивнув на девочку. Что? удивился Финч, глянув на подругу. О чём это она? Финч, я — начала Арабелла. «Тум!» — раздался вдруг откуда-то грохот. «Тум! Тум! Тум!» Дети испуганно огляделись по сторонам. «Что это такое?» — воскликнул Финч. «Тише!» — прикрикнула миссис Чатни. «Я пытаюсь слушать!» Она подскочила к своему столу и склонилась над рожком для подслушивания. Звук шел оттуда. К нему присоединились взволнованные голоса с первого этажа. «Тум!» — грохот повторился. «Тум!» — грохот. Тум-тум-тум. Миссис Чатни обернулась и поглядела на детей. На её лице был написан подлинный ужас. Кто-то стучит в дверь, едва слышно проговорила она. Кто-то просит, чтобы его впустили в дом. Но сейчас же буря, воскликнул Финч и почувствовал, как по спине побежали мурашки. Я знаю, блёклым голосом ответила миссис Чатни. Когда дети в сопровождении миссис Чатни спустились, грохот ещё раздавался. Более того, он стал настойчивее. Женщина предусмотрительно удержала Финча и Арабеллу на лестнице, и они втроём замерли, прислушиваясь. У окошка консьержки в самом разгаре был спор, что неудивительно на повышенных тонах. Младший констебль Перкинс выступал за то, чтобы отворить дверь и впустить того, кто за ней стоял. Прочие в лице некой лысой женщины и её лысой кошки были весьма скептично по поводу этого настроены. Что за вздор, визжала миссис Поп. Мы не будем никого впускать. Да там и вовсе никого нет. Тум-тум-тум громыхало будто бы ей в ответ. Стучали как ни странно в заднюю дверь. Мэм, мы не имеем права не впускать, сказал мистер Перкинс. Закон гласит. Вы в своём уме? Почему мы должны рисковать из-за Во имя сохранения жизни, какой ещё жизни? консьержка была непреклонна. Никакой человек не выжил бы в буре. Я тоже считаю, что стоит отпереть дверь, сказал доктор Нокт. Он сидел в одном из кресел у камина, подставив ноги почти вплотную к огню. С глубоким уважением, господин доктор, воскликнула миссис Поуп. Но вашим мнениям никто не интересовался, поскольку вы здесь даже не живёте. И рад этому, оскорблённо ответил доктор. Цисси Негромко проговорил мистер Поуп. Полагаю, всё же стоит. Миссис Поуп была ошарашена подобным предательством. И ты туда же, Бартоломью. Сэр, мистер Перкинс повернулся к старшему коллеге, до того молчавшему и надеявшемуся, что ему не придётся принимать какие-либо решения, ведь он только-только более-менее согрелся и смог наконец взяться за чтение нового полицейского романа в поисках невиновного. Мистер Додж отвлёкся от книги, снял своё крошечное пинсне и кряхтя приподнялся в кресле. Вы слышали, констебль? мистер Поуп сурово проговорил он. Закон требует открыть дверь, а значит, дверь будет открыта. Перкинс, мистер Поуп и господин доктор отворят дверь, впустят того, кто там стоит, и снова запрут её. Сэр, констебль Перкинс стоял уже у самой двери и вслушивался в доносящийся из-за неё рокот бури. Боюсь, нам понадобится ваша помощь. Так я и думал, проворчал старший констебль, но тем не менее выбрался из пледа и захлопнул книгу. Доктор и мистер Поп уже стояли у двери. Мистер Додж подошёл и упёр плечо в створку. Все приготовились, лефтёр даже вжал голову в плечи. Констебли взялись за засовы, переглянулись и дёрнули. Заработала тёплая решётка, но её мгновенно заглушила безумие, творящееся на улице. Дверь будто ожила. Стоило ей лишь приоткрыться, как створка буквально вылетела из удерживавших её рук и ударилась о стену. В тот же миг буря проникла в дом номер 17. Это была не какая-нибудь метель, это был самый настоящий шквал. С грохотом, какой могли бы издавать лишь огромные железные валы, Снежный вихрь ворвался в подъезд, расшвыряв мужчин в стороны. Камины погасли, и весь первый этаж погрузился во мрак и холод. Миссис Поуп визжала, сжавшись у себя за стойкой и прижимая к груди обезумевшую от ужаса Мо. Миссис Чатни схватила детей за руки и потащила их вверх по лестнице. Она не отпускала их, пока они не оказались на втором этаже. А снег все проникал в дом. Дверной проём будто превратился в огромную воронку, которая засасывала в себя пругу. Снежные лапы сплетались жгутами и ползли всё глубже. "Закрывайте! Закрывайте!" кричал констебль Перкинс. "Давайте же, навались!" привел констебль Додж. Мужчины схватились за створку и принялись с силой на неё давить, но ветер был слишком силён. Доктор и констебль Додж толкали дверь, А мистер Попп, глядя в кромешное белое марево, пятился и тряся от ужаса. Снова дверь, казалось, было не закрыть. Никто больше не задумывался о том, кто же стучал в неё. Констебль Перкинс пригнулся, выбрался из-за простенка и принялся расчищать путь для двери от навалившихся сугробов. Дикие порывы ветра толкали и били его. В одну секунду он оказался облеплен снегом. Перкинс зарал мистер Додж. Что ты делаешь? Уйди оттуда. Младший констебль будто не услышал и всё продолжал отшвыривать снег руками. "Толкайте!" закричал он в какой-то момент. Доктор Нокт и констебль Додж принялись толкать. Дверь сдвинулась над дюйм, на 2, на 3, она поползла, но неожиданно снова встала. Сил двух мужчин не хватало, чтобы её закрыть, а Перкинс Не мог им помочь, поскольку сидел на полу и уже ногами пытался отгребать снег. Поуп, помоги! Но мистер Поуп отполз подальше и вжался в стену. Мы не закроем её, кричал доктор. Поуп, рявкнул констебль Додж. Поуп! Левтёр лишь потрясённо качал головой. Он впал в ступор и выл на одной ноте. Толкайте, кричал Перкин. Толкайте! Младший констебль не мог им помочь. Если бы он вылез в проём, его бы тут же смело прочь. Старший констебль и доктор пыхтели и сжимали зубы, но дверь упорно не желала сдвигаться. "Толкайте!" закричал вдруг кто-то в самое ухо мистера Доджа и тоже принялся давить на дверь. Створка медленно поползла вперёд. Младший констебль, словно безумный, заработал ногами, пытаясь отшвырнуть ими прочь как можно больше снега. Доктор Нокт, мистер Додж и появившийся вдруг помощник толкали, что было сил. Дверь медленно ползла. Дюйм за дюймом она продвигалась, и в какой-то миг наконец это произошло. Она закрылась. Один за другим громыхнули стремительно задвигаемые засовы. Шум затих. Буря начала царапать дверь и стучать с той стороны, но больше она не могла угрожать жильцам дома номер 17. В её силах было лишь ворчать да хрипеть с улицы. Подъезд замело. Перкинс тяжело дышал, сидя на полу. Он был весь в снегу. Доктор Нокт облокотился на стену и дрожащей рукой потянулся к карману за платком. Мистер Додж глянул на внежданного помощника. Рядом с ним стояла миссис Чатни. Она держалась за грудь и пыталась успокоить дыхание. Мадам, вы? поразился старший констебль. Доктор почтительно кивнул женщине. "Мэм, вы оказались здесь как нельзя вовремя", сказал он. "Мы вам благодарны". "Да, мэм", подтвердил мистер Додж. "Это было очень храбро с вашей стороны". Он набернулся к лифтёру, чей скулёж в отсутствие шума бури стал слышнее и при этом действовал всем на нервы. "А вы, поуп, стыдитесь". Судя по всему, лифтёр начал активно стыдиться. Он паник и попытался поставить на ножки свой стул, перевёрнутый порывами ветра. А газете не шло даже речи. Она исчезла в снежном вихре. "Миссис Поуп, сурово прикрикнул мистер Додж. Вылезайте, разжигайте камин снова. Только осторожнее. Хоть вентили и задуты, газ всё ещё поступает. Сперва закрутите вентили, а потом, хотя что я вам рассказываю, вы и так всё знаете. Миссис Поуп, пошевеливайтесь." «Нам нужно тепло. Констебль Перкинс едва не замерз насмерть. Доктор!» «Да, сэр». Доктор Нокт подхватил под руку младшего констебля и помог ему подняться. Проводил его к креслам. Усадил. «Я... я в порядке», — дрожащим голосом ответил Перкинс. «Пара пилюль с огревина, и я буду как... как новенький». «Ну, Но, боюсь, пара и пилюль дело не ограничится», — хмуро заметил доктор Нокт и помог констеблю снять ремень, мундир и шлем. тут где-то были пледы. Что у нас с огнём? Миссис Пауп, снова прикрикнул мистер Додж, и консьержка показала свою лысую голову из окошка. Выбравшись из комнатки, она не твёрдой походкой направилась к каминам. От консьержки на весь первый этаж разлила джином. Кажется, с того момента, как дверь закрыли, она пыталась унять страх при помощи припрятанной в столе бутылочки. Судя по мурлычащей и болтающейся в ее руке кошке, которую она держала за лапку, как плюшевую куклу, кошка также подлечила нервы джинам. «Зря мы решили открыть дверь», — проворчал мистер Додж, глядя, как консьержка борется со спичками. «И зачем мы только решили ее открыть?» «Помилуйте, но я ведь стучал», — ответил кто-то. Присутствующие мгновенно обернулись к говорившему. Повисла тишина. «Помилуйте, но я ведь стучал», — ответил кто-то. Только сейчас все заметили, что у парадного входа гулко работает теплорешётка, и на ней топчется невысокий старик в чёрном пальто с оторочкой из вороньих перьев и в больших лётных очках. Никто не заметил, как он появился. Вероятно, старика принёс один из снежных вихрей, но все были так заняты дверью, что попросту не разглядели его. А вы ещё кто такой? удивился старший констебль. Мистер Хэм Поражённо проговорила миссис Чатни. "Но как вы? Как вы выжили в буре, сэр?" пророкотал мистер Додж. "Объяснитесь." "Я просто подошёл к глёму и постучал," простодушно ответил мистер Хэм. "Да там всего лишь и лёгкая метелица, куда ей до настоящей бури? Вот вспомните бури, что были во время войны, так мы не будем вспоминать те бури," перебил его старший констебль. "Как так вышло, что вы оказались вне дома?" Я ещё раз повторяю свой вопрос. Как вы выжили в буре? Мистер Додж, заговорила миссис Чатни. Это мистер Хэм, он живёт в своём старом дирижабле во дворе. Вероятно, он там и был, когда началась буря. Всё так, всё так, подтвердил старый штурман. Вот только вы забыли упомянуть, что мой дирижабль называется Дженни. Никому нет дела до того, как он там называется, рявкнул старший констебль. Буря, напомнил он. И вы и в ней. Мистер Хэм взволнованно проговорила Джужана Чатни. Расскажите всё. Что случилось, когда началась буря? Да ничего особенного, проворчал мистер Хэм. Только печушка моя забилась совсем. Ну, труба, пришлось её чистить. Мне ведь нужно было согреть джина для моего друга. И я Для вашего друга? воскликнула миссис Чатни. Вы говорите о капитане Боргане? Ну да, подтвердил старик. Немного у меня, знаете ли, друзей. Господин Борган давно в путешествии, вставила миссис Попп нетрезвым голосом. Она на коленях поползла ко второму камину. Первый уже ярко пылал. Это все знают. Старый дурень снова напился и снова обезумел. Нет, он не в путешествии, покачала головой миссис Чатни. Мистер Хэм, расскажите, что было, когда пришёл ваш друг? "Ну что было?" проронил старик, кутаясь в пальто. Он пришёл недавно, всего минут 10 назад или около того. Не успел я его расспросить ни о чём, как тут же нас подбили. "Что вы такое несёте?" мистер Додж подбачинился и сложил руки на груди. Этот странный старик ему не нравился. Он был очень подозрительным. Старший констебль не доверял людям, которые плетут небылицы и мелют чепуху. В смысле, перебили Исправился мистер Хэм. «Очень невежливые господа, надо сказать. Вот в наше время таких невоспитанных не было. Даже те из пехоты были благороднее и утонченнее этих нынешних. Давайте без покрытых ржавчиной историй», теряя терпение, прорычал мистер Додж. «Что там стряслось? Вы внятно можете рассказать или нет?» Старик испуганно поглядел на констебля и сказал. «Я видел огромный трамвай, который подошел прямо к нашему двору». Его иллюминаторы ярко светились, а от шагов механических ног сотрясалась земля. А еще от него шел нестерпимый жар, как из кузни. «Вы бредите, Хэм, или как вас там?» — заявил мистер Додж. «Ходячий трамвай, да еще и в бурю! Он там был! Я своими глазами видел! Они прибыли на нем!» «Кто они?» — спросила миссис Чатни. «Люди, одетые в черное!» — испуганно ответил старый штурман. Они были похожи на полицейских, но не были полицейскими, и солдатами тоже не были. Вы говорите, кем они не были, но не говорите, кем же они были, воскликнул мистер Додж. Вы нарочно намереваетесь нас запутать. Нет, сэр, я просто не знаю, а они не представились. Но они были в длинных шинелях, глаза прятали за защитными очками, а лица замотали шарфами. Выглядели жутко. И что им было нужно? Им был нужен капитан Борган. Как только они постучали в дверь Дженни, он сразу понял, что это пришли за ним. Он сказал, что настало время прощаться. От этих слов констебль Перкинс попытался было вскочить на ноги, но доктор ему не позволил и удержал в кресле. "Прощаться?" спросил Перкинс встревоженно. "Он сказал, с грустью ответил старый штурман, что ничего не сможет сделать. Что это была идеальная ловушка. потому что он заперт внутри железной комнаты и не может превратиться в снег». «Что за бред?» — презрительно усмехнулся мистер Додж. «И что он сделал?» — проигнорировала констебля миссис Чатни. «Сказал держаться рядом, чтобы меня не сдуло, и отпер дверь. И тогда они вошли. Трое. Но снаружи ждало больше. Главный человек в цилиндре и с тростью, у которой была рукоять в виде головы пса, сказал, что капитану Боргану не стоит выкидывать фокусы, что он должен пойти с ними. И что он сделал? спросила миссис Чатни. Он пошёл с ними. Он всегда был отчаянным храбрецом. Этого не может быть, воскликнул Перкинс. Да, это всё смахивает на бред, поддержал мистер Додж. Что было потом? перебила миссис Чатни. Главарь этих людей тот с троестью псом отдал мне свое пальто и сказал, чтобы я шел в дом и сообщил мадам Кларе, что капитан Борган больше не может быть здесь домовладельцем. «Он отдал вам свое пальто?» «Да, вот это. Сказал, что оно ему больше не нужно, а мне пригодится, чтобы дойти до дома». «И вы просто на деле и пошли?» «Ну да». «Это что же значит?» — спросил мистер Поуп. «Что теперь у нас новый домовладелец? В смысле, домовладелица. Мадам Клара?» Я не верю, прошептала поражённая консьержка. Просто не верю. Полагаю, стоит сообщить мадам Клари, неуверенно произнёс мистер Поуп. Как никак, она его родственница и должна обо всём узнать. Первая ваша здравая мысль за сегодня, Поуп, сказал старший констебль Додж. Отправляйтесь к мадам немедленно. Лифтёр открыл кабинку, вошёл в неё и отправился на седьмой этаж. Мадам Клара появилась внизу не более 5 минут спустя. На ней было неизменное чёрное платье. Шляпка с вуалью, судя по всему, осталась в квартире. В волосах поблёскивала серебряная брошь. Без своей коляски няня выглядела весьма необычно и как-то одиноко. Судя по всему, лифтёр рассказал ей о произошедшем, поскольку мадам была бела от гнева и растерянности. Не обращая внимания на присутствующих, она направилась прямиком к мистеру Хэмму, без лишних слов схватила его за ворот пальто и сунула нос в перье оторочки, после чего резко отстранилась. Это он вам его дал? Портной? Я, я не знаю никаких портных, мадам, сбивчиво ответил старик. Зачем он вам его дал? неумолимо спросила мадам Клара. Под её взглядом старый штурман снова почувствовал себя маленьким мальчиком. который делал из ламповых абажуров дирижабли и отправлял их в полёт. Что бы я пришёл сюда и передал вам, что капитан Борган больше не может быть здесь домовладельцем. Мадам, это значит, что меня выселят? испуганно спросил старик. Капитан не брал с меня никакой плату. А он вернётся? Или его забрали насовсем? Я не хочу, чтобы его забрали насовсем. У меня ведь тогда никого не останется. Мадам, Мадам Клара молчала. Она задумчиво глядела на мистера Перкинса, и по её лицу было решительно невозможно прочесть, о чём она думает. Они схватили его, вклинился вдруг констебль Перкинс. Они схватили Тристана. Мадам Клара перевела на него медленный, убийственный взгляд. Нескольких мгновений она им испепеляла констебля, после чего снова повернулась к мистеру Хэмму. Вы пойдёте со мной, наконец сказала она и направилась к лифту. Старик поплелся за ней, как шарик на ниточке. Неожиданно дорогу мадам Кларе преградил доктор Нокт. «Мадам, я прошу прощения». «Чем могу помочь?» — спросила няня таким тоном, словно подразумевала. «Будьте вы прокляты за то, что смеете меня задерживать и вообще обращаться ко мне». «Мадам, простите мне мою назойливость. Позвольте представиться, меня зовут Найджел Энн Нокт. Я доктор, мой кабинет частной практики располагается в ЛИП». Чем могу быть полезна, господин доктор? злясь из-за промедления спросила мадам Клара. Простите мне мою грубость, но позвольте поинтересоваться, мадам. Он извлёк из жилетного кармашка клочок бумаги и прочитал: Вы, Клара Шпигельра-Бираух? Да, это я. У меня к вам дело. Кой кто послал меня к вам? Кто вас послал? железным голосом спросила няня. Моя пациентка Она сказала, что только вы сможете ей помочь. Ее зовут Мисс Колн». Лицо мадам Клары превратилось в мертвенную маску. А кое-какой синеволосый шпион по имени Финч, который все это время в компании своей подруги, маленькой рыжеволосой шпионки по имени Арабелла, подслушивал и подглядывал за взрослыми с лестницы, пораженно округлил глаза и прошептал «Мисс Колн?». Но мадам Клара услышала. Она повернулась к Финчу и Арабелле так резко и неожиданно, что они даже вздрогнули. "Дети", она строго поглядела на них. "Это взрослые дела. Немедленно отправляйтесь к себе". "Но, мадам", заунывно начал Финч. "Я сказала немедленно". Финч и Арабелла вбегли вверх по лестнице. Они были возмущены. Почему их отправляют прочь, когда начинает происходить самое интересное? Эти взрослые — просто жестокие, бесчеловечные создания. Вот бы их самих спроваживали всякий раз, как под их взрослыми носами только начинают разворачиваться интриги. Ну что за несправедливость?» Финч негодовал. Он намеренно зло и с силой топал по каждой ступеньке, надеясь, что какая-нибудь вдруг проломится под его ногой. «Она что, не понимает, что это Кэрри?» Сжав кулаки, гневно изрек мальчик. Он же пытается заманить её в какую-то ловушку. Взрослые такие глупы, поддержал его Арабелла, потому что они важничают и думают, что всё-всё-всё знают. Хотя на самом деле не знают даже, что подлый убийца прикидывается добреньким доктором. Но мы-то знаем, попыталась утешить друга Арабелла. Мы ничего не можем, парировал Финч, даже предупредить мадам Клару. Она нас прогнала. Арабелла поморщила лоб в раздумьях. «Думаю, он ничего ей не сделает при всех», — сказала она. «Там ведь два констебля, мистер Хэм, мистер и миссис Поуп, миссис Чатни и Мо». Финч был вынужден согласиться. «Да, он вел себя так, словно ему что-то от нее нужно». Мальчик вдруг спохватился и досадливо хлопнул себя по коленке. «Ну, разумеется, ему нужна мисс Колн. Он ее ищет и полагает, что мадам Клара сообщит ему, где она. И это все игра». Вероятно, и за мной он гнался по этой же причине. Думал, я ему всё расскажу, но он не посмеет сунуться к нам, с мрачной удовлетворенностью добавил Финч. Как хорошо, что я догадался стянуть револьвер, когда миссис Чатни вслушивалась в рожок. Тарабелла отстранённо кивнула. Она думала о другом. Меня больше волнует мистер Хэм, то как он пришёл во время бури, и то, что он рассказал. Ты видела, как она понюхала его пальто? Да, наверное, это не вороние перья в воротнике, а перья нептиц, поэтому мистер Хэм и смог пройти через бурю. Точно, воскликнул Финч. А я ещё думал, почему все о пальто только и болтают. Арабелла принялась заворожённо перечислять странности, будто уже занося их в тетрадь расследования. Хотя чей трамвай, пальто с перьями, люди в чёрных костюмах, горацы Гор по прозвищу Портной, постучавшийся в дверь Дженни, Ловушка, так сказал капитан Борган. Да уж, очень умно было запереть его в консервной банке. Дети преодолели ещё один этаж. Финч был напряжён и встревожен. Он уже и забыл о том, что злиться на мадам Клару. Птицелов и портной схватили капитана Боргана. Скрипнув зубами, сказал мальчик: "Зачем он им? Снимут с него кожу и пошьют сюртук?" предположила Арабелла. Да, или отдадут одноглазому, чтобы тот исполнил свою угрозу, вырезал у него глаза и послал их его дяде. Арабелла поёжилась, будто от холода. Бр. Такие ужасы начали твориться. Да, согласился Финч. Жутко. Дети и не заметили, как дошли до квартиры Арабеллы. Сняв башмаки в прихожей, они направились в комнату девочки. Ещё и мистер Франки задумчиво сказал Финч. Если не миссис Чатни, второй агент Петицелов. То кто же? Им может быть кто угодно, справедливо заметила Арабелла, закрывая за ними дверь комнаты. Кстати, воскликнул Финч и подозрительно покосился на подругу. А что она имела в виду, когда сказала, что ты знаешь, кто такой Петицелов? Да, я, кажется, знаю, угрюмо ответила девочка и присела на край кровати. Ну, Петицелов это Арабелла вдруг замерла, услышав, как хлопнула дверь квартиры. Дядя Сергиус. "Что?" поражённо выдохнул Финч. "Мистер Дрей это пятицелов? Как такое тише?" Арабелла схватила его за руку. "Слушай." Раздался топот. Кто-то прошёл через прихожую и даже не удосужившись разуться, двинулся по коридору. "Мерзкий урод", рычал себе под нос дядя Сергиус. Он не говорил, что это будет мерзкий урод. Мне нужна надбавка, определённо нужна. Слова мистера Дрейя прервал едва различимый, словно заглушённый тканью, но вместе с тем резкий звук, похожий на плач, как будто скрежетали гвоздём по листу металла. Ха, рыкнул мистер Дрей и распахнул дверь своей комнаты. Затем раздался грохот, когда он захлопнул её за собой. Финч поглядел на Арабелу. Девочка встревоженно кивнула. И вдвоём они тихонько вышли из спальни. На цыпочках пройдя до конца коридора, дети замерли у двери комнаты дяди Сергиуса. Судя по идущему оттуда звукам, мистер Дрей нервно бродил из угла в угол, а потом он вдруг остановился. Финч и Арабелла решили, что дядя Сергиус заметил их присутствие, но время всё шло, и ничего не происходило. А затем в какой-то момент послышалось клацанье, будто отвернули щеколду. скрип, и вдруг из комнаты дяди Сергиуса раздался грохот. Комната, а за ней и квартира стала наполняться воем ветра. Финч и Арабелла уже слышали эти звуки совсем недавно внизу. Он открыл окно, в ужасе прошептала девочка. Даже за дверью ощущалось, как стало холодно. Дети пытались понять, что же задумал мистер Дрей. Второй день бури, вспомнилось Финчу. Кажется, это ещё одна часть всего того кошмара, который начался с мистера Франки. Что же Дрей пытается сделать? Выйти или кого-то впустить? И кто-то, очевидно, был уже внутри, поскольку сквозь вой ветра пробился чей-то глухой голос. Что это такое? Мистер Дрей ответил, пытаясь перекричать шум бури. Просто мерзкий урод. Вот я и Что ты наделал, Дрей? В холодной ярости спросил собеседник. И тут Финч понял, кто сейчас стоял по другую сторону двери. Это был Птицелов. "Это всего лишь мерзкий урод", продолжал оправдываться дядя Сергиус. "Какая разница?" "Что?" яростно воскликнул Птицелов. "Какая разница? Ну, сэр, вы ведь говорили, что он вам нужен. Да, живым!" прорычал Птицелов, перекрывая даже рокот непогоды. "Какой от него теперь прок без сталоч?" Ты открыл дверь в её комнате. Сэр, отмычки не помогли, унывно ответил мистер Дрей. Ты же утверждал, что всё проверил. Проверил, сэр. Замок открывался, но за дверью не оказалось прохода, только кирпичная стена. Ты никчёмность, Дрей. Весь план такой сложный и выверенный был воплощён лишь для того, чтобы дать тебе возможность сделать своё дело. Сэр, я нет. Сэр, я хр Раздались судорожные хрипы, как будто мистера Дрея душили. "Заткнись, жалкое ничтожество", продолжал Птицелов. "Ты всё испортил, и ты за это ответишь". Из комнаты послышался грохот, как будто кого-то швырнули на пол. "Пощадите! Пощадите!" Финч вздрогнул и взялся за дверную ручку. "Что ты?" начала Арабелла, но мальчик не слушал. Он повернул ручку и толкнул дверь. Открывшаяся картина поражала. Окно было распахнуто настежь. Буря лезла в него словно чудовище, проталкивая внутрь шевелящиеся снежные щупальца. Огонь горел лишь в фонаре, который стоял на полу в центре комнаты. Внутри него медленно крутилась поворотная лампа, рассеивая волнами белый свет. Лампа походила на миниатюрный маяк. На фоне окна застыл человек в цилиндре и в чёрном пальто с воротником из смоляных перьев. Он держал в поднятой руке трость с рукоятью в виде головы ворона. На полу у его ног лежал мистер Дрей, в чьих глазах застыл невероятный ужас. Пытаясь защититься, он выставил перед собой руку. Птицелов обернулся на звук открывшейся двери. На его глазах были защитные очки с голубоватыми выпуклыми стеклами. Нижняя половина лица пряталась под туго намотанным шарфом. Из-за этого его голос, видимо, и звучал так глухо. и всё равно Финч мгновенно узнал его. "Дедушка", ошеломлённо проговорил мальчик. Питцелов опустил трость, а затем опустил и шарф. Это действительно был дедушка, Корнелиус Фергин. "Здравствуй, Финч", сказал он таким бодёным голосом, словно встречал внука из школы. Если бы кого-то столкнули с лестницы, при этом соданули по голове стопкой учебников, Раскวасил и нос брошенным башмаком и ещё при этом хлопнули ладонями по ушам, он бы даже близко не испытал того шока, который пришёлся на долю Финча в тот момент. Финч стоял и глядел на дедушку, который был одет в злодейское пальто, который едва не убил человека тростью прямо на его глазах и не понимал. Не понимал, что думать, что чувствовать. Он дёрнулся и попытался сделать шаг. Советую тебе не подходить ближе, сказал дедушка. Здесь сильно дует, ещё простудишься. Это не было заботой. Слова дедушки прозвучали как жестокая насмешка. Финч глядел на этого человека и не узнавал его. Незнакомец не сутулился, как дедушка, не хромал, как дедушка, руки у него не дрожали, как у дедушки. А выражение его лица холодное, отстранённое, злое. Нет, Финч точно не знал этого человека. Я, э, ты не можешь. Не можешь быть. Это всё, что он смог выдавить из себя. Может, и правда всё-таки отсталый, прищурившись, пробормотал дедушка, глядя на Финча. Он засунул трость в петлю на поясе на манер шпаги, подхватил с пола фонарь-маяк и взялся за ручку чего-то отдалённо напоминавшего зонт. Быстро подняв его над головой, Он несколько раз резко сжал кисть, запуская механизм. С шумом заработали винты, и Птицелов, бросив на прощание равнодушный взгляд, подошёл к окну и дёрнул рычаг в стене, после чего одним движением вspрыгнул на подоконник и исчез в буре. Штормовые ставни начали закрываться, отсекая снежные щупальца метели, словно медленно опускающимся ножом. Буря врезалась в них. Она сопротивлялась и бесилась. Но ей было не по силам преодолеть заслонку. В какой-то момент ставни опустились полностью, и грохот стал тише. В щели по краям ставен начал пробираться снег. Арабелла бросилась к проёму и быстро закрыла окно. Гул тут же стал едва различим, словно никакой бури только что в комнате не было, хотя сугробы налетевшего снега свидетельствовали об обратном. Сергиус Дрей не стал дожидаться, когда племянница зажёг свет. Он вскочил на ноги и бросился прочь из комнаты, отшвырнув попрежнему стоявшего в оцепенении финча в сторону. Судя по раздавшемуся через пару секунд грохоту захлопнутой двери, он выбежил и из квартиры тоже. Арабелла подошла к столу и в скупом свете, проникающем в комнату из коридора, нашарила лампу спички и зажгла фитиль. Дорожащий свет лампы слегка разогнал темноту, и дети увидели то, что-то до того в ней скрывалось. На полу в снегу лежал развороченный свёрток с комканных простыней, похожий всего лишь на очередной сугроб, а рядом с ним Арабелла в ужасе зажала рот руками, а Финч непроизвольно распахнул свой от охватившего его потрясения. На полу, рядом с простынями, лежало крошечное белое тельце, свернувшееся калачиком и обнявшее тонкие коленки маленькими ручками. Голова с острым носом повисла набок. Хрупкая шейка была свёрнута, и из-под кожи уродливо торчал позвонок. Зрелище это просто не укладывалось в голове. Сергиус Дрей убил младенца. И тут откуда-то снизу раздался крик. Пронзительный, полный боли и отчаяния, полный ненависти и непонимания, совершенно нечеловеческий крик мадам Клары Шпигель-Рабираух. заполонил весь дом